Божественная система духа Глава первая Монки-де-ло-я В штабе морского дозора Мэринфорд вы можете увидеть большое количество новобранцев штаба, бегающих и тренирующихся на широкой площади. Группа рекрутов отделилась от общей массы и продолжала увеличивать дистанцию, оставляя остальных позади. «Как их догнать?» — подумал красивый юноша. Посмотрев вперед, на лице ло-я... появилось выражение усталости. «Не могу нагнать группу новобранцев флота. Это слишком муж. Даже для шутки». Месяц назад Лу необъяснимо появился в мире One Piece. Он стал героем флота, племянником Монки д Гарпа и дяди Луфи. Это произошло через 11 лет после Великой Эпохи Пиратов. Лу был так напуган, когда оказался здесь. Но это неудивительно. В конце концов, Внезапно оказавшись в другом мире, кто бы не испугался. Мир One Piece — это его любимый мир. Но он не мог уйти, когда подумал о способности дьявольских фруктов и о мече, который мог разрезать гору, словно это был пустяк. В общем, лоя думал, что это идеальный старт. В конце концов, он племянник Гарпа. Он был вхож в круг самых сильных людей этого мира. Но кто бы мог подумать, что через два дня после этого... он будет брошен в тренировочный лагерь Мэринфорда. Изначально Лоя не чувствовал воодушевления от отправления в тренировочный лагерь. Он полагал, что люди здесь не знают о ракушке. Проблема в том, что они не понимают этого так же, как Лоя. Проблема в том, что все они могущественнее, чем он. Остальные находились здесь уже целый месяц. Он упорно тренировался, чтобы нагнать их, но это все еще было трудно сделать». Это заставляло Луя чувствовать себя беспомощным. Здесь, в штабе морского дозора, почти все новобранцы лагеря элита. Адмиралы, такие как Кесару и акаину все они начинали с этого тренировочного лагеря. Думая об этом, Луя почувствовал тяжесть долго. Он чувствовал себя беспомощным. Только, если он не сможет стать выдающимся человеком в этом тренировочном лагере... Он считал, что если он уйдет, и он столкнется с пиратом лицом к лицу, его могут легко прихлопнуть Вот что бы я думал об уходе. Почему у него не было воли д Почему он не унаследовал его? Это потому, что он не является прямым наследником по крови? Теперь он двоюродный брат Монки д Драгона. Но в будущем правительство столкнется с революционной армией. Гарб преследовал сильнейшего в мире пиратского короля Роджера. Здесь также был племянник Луя, оригинальный главный герой One Piece. Вероятно, Луфи сейчас шесть лет. Они были выдающимися. С таким происхождением неудивительно, что Луя чувствовал такое давление. Ведь морской дозор, пираты и революционная армия обладали огромной силой. Более того, даже простые новобранцы сильнее, чем он. И может быть однажды... Они начнут издеваться над ним, чтобы выплеснуть свой гнев. Даже штаб морского дозора не безопасен Конец первой главы. Для вас озвучивал Максвелл специально для сайта RULAID.RU. Услышимся. Божественная система духа. Глава 1. Часть 2. Озвучил Максвелл специально для сайта RULAID.RU. Даже штаб морского дозора небезопасен. Кроме того, если он присоединится к предстоящей борьбе, это будет сравнимо с самоубийством. Если в какой-то момент что-то пойдет не так, он будет убит. Он ощущал огромную несправедливость. Лоя покачал головой, пытаясь выбросить из головы дурные мысли. Предстоящие события помогают сосредоточиться на тренировках, чтобы стать сильнее. После тренировки он чувствовал себя разбитым. Лоя сидел с закрытыми глазами. Некоторое время спустя он начал видеть туманное пространство. В центре этого пространства можно было увидеть меч, висящий в воздухе. Все это находилось в его голове. Это произошло после того, как его душа слилась с телом оригинала. Лоя называл это «системой души». Если внимательно присмотреться, можно увидеть трещины... По всей поверхности меча, словно он может сломаться в любое время. Повинуясь мысли Лоя, появилось окно свойств меча. Первая стадия – сломанный меч души плюс 10. Не соответствует условию для усиления. Атрибуты – сила атаки плюс 30. Выносливость – 10 из 10. Почему выносливость перестала подниматься даже после такой тяжелой тренировки? 10 – это максимум? Глядя на окно свойств, размышлял Лоя вслух. «И похоже, система не собирается ему это объяснять. Эта система ни разу с ним не заговорила. Лоя с самого начала пытался узнать о всех функциях. Сначала было так. Первая стадия — сломанный меч души плюс ноль. После этого Лоя обнаружил, что тренировки и бои увеличивают очки энергии». А когда очки достигают определенной отметки, происходит усиление сломанного меча души. Благодаря усилению, сломанный меч души плюс ноль переходит сломанный меч души плюс один и так далее. Сначала Лоя не чувствовал никаких изменений, но когда он достиг усиления плюс пять, он почувствовал, что его ударная сила значительно выросла. Теперь он достиг усиления плюс 10, и хотя Лоя остался на самом дне лагеря, можно было понять, что он не просто развлекается здесь. Лоя думал, что используя систему, он может усиливаться бесконечно, до тех пор, пока не сможет стать выше всех четырёх императоров и трёх адмиралов. Кто бы знал, что усиление остановится на плюс 10? Похоже, он достиг предела усиления. Но в окне свойств было написано «Не соответствует условию для усиления». Лоя чувствовал, что если он выполнит это условие, его силы выйдут на качественно новый уровень. Однако, он еще не знал, как это сделать. Что же подразумевается под этим условием? Что это? Лоя вновь посмотрел на эту фразу и вернулся к размышлениям. Время отдыха закончилось. Лоя все еще ничего не придумал, а тем временем голос командира долетел до его ушей, поэтому он выпрямился и вернулся к тренировке. Вскоре после этого закончился очередной тренировочный день. Лоя и другие рекруты не были так слабы, как обычные люди, но у него было мало сил по сравнению с остальными, поэтому даже глядя в упор, его просто игнорировали. После окончания тренировки Лоя покинул тренировочную площадку. «Штаб Морского Дозора имеет огромную площадь и может вместить сотни тысяч людей. Также здесь есть места для проживания семей солдат, а же находилась крепость». «Конечно, Рамина здесь не жил». «Гарп забрал его Мэринфорд. Теперь это его дом. Гарпа дома не было. Лоя не знал, куда отправлялся его дядя, но он слишком ленив, чтобы об этом волноваться». Он принял душ и продолжил изучать меч в своем разуме. Однако, когда Лоя вышел из ванной, он увидел человека, сидящего на диване. Его дядя не было дома целую неделю, он не знал, когда дядя вернется. Однако, он уже здесь. «Этот парень...» Лоя беспомощно вздохнул. Дядя внезапно исчез целую неделю назад. Если бы он не знал, что Гарп является морским героем, стоящим на вершине морей, он сообщил бы о его пропаже. В это время Гарп сидел, играя с чем-то. Когда он увидел Лоя, он усмехнулся. <смех> как ты поживал последние несколько дней? Неважно, как я поживал. Ты просто метишь в больное место, пробормотал Лоя, а затем слабо улыбнулся и, наблюдая за Гарпом, произнес. — "Я не видел тебя целую неделю. Я волновался. Рад, что ты в порядке". Выражение лица Гарпа мгновенно застыло. Он почти закашлял кровью. Эта фраза прозвучала действительно хорошо, если бы не выглядела как оскорбление, учитывая улыбку племянника. Это привело к появлению десяти тысячам внутренних повреждений у Гарпа. Уголки его рта задрожали. Гарп тяжелым взглядом посмотрел на Лоя. Подняв свой огромный кулак, Гарп произнес. «Лоя, вонючая отродья! Ты хочешь поцеловать железный кулак моей старой девушки! «Вот уж вряд ли», — сказал Лоя, и, пожав плечами, пошел в свою комнату. Но в это время Гарп внезапно прыгнул на него, крикнув «Лоя, иди поцелуй мой кулак!» «Он действительно хочет ударить меня», — внезапно появилась мысль в разуме Лоя. Честно говоря, он уже несколько раз экспериментировал с кулаком любви. Но когда он обернулся, перед ним был не кулак Гарпа, а простой, изысканный меч. Конец второй части первой главы. Озвучено Максвеллом специально для сайта Rulate.ru Глава вторая. Часть первая. Усиление. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Кажется, Гарб сражался этим мечом. У этого меча не было ножен, а атмосфера была заполнена острой аурой. Очевидно, это необычный меч. Луя удивился, увидев меч в руке Гарпа. «Это... это один из 21 одного меча Ханацуки!» Гарп усмехнулся и передал меч Луя, а затем продолжил. «Я слышал, как ты говоришь, что тебе нужен меч! Я уничтожил пиратскую шайку и забрал его у них!» Легендарные мечи делятся на три группы. Это Сюдайки Тэцу, известная как Сайдзю Овадзамону, самая известная из трёх. Затем идет Нидайки Тетсу, известный как Вадзамоно, и, наконец, Сандайки Тетсу, известный как Рё -Вадзамоно. Один из Сюдайки Тетсу – Йору, меч, который использует Михок, сильнейший мечник мира. Получить один из Сюдайки Тетсу очень трудно, даже если он сильно отличается от Нидайки Тетсу. Гарп отсутствовал целую неделю, он отправился в путь, чтобы добыть мне этот меч – Похоже, он потратил много времени, чтобы найти сведения об этом мече. А потом добраться до этой пиратской шайки. Неудивительно, что Гарп весь месяц был таким скрытым. Вот значит почему. Гарп сделал так много, а Лоя даже ни о чем не подозревал. Он взял Конацуки, а затем серьезно произнес спасибо. Ты вдруг стал таким вежливым, вонющее отродье!» Гарп улыбнулся Лоя... А его глаза вспыхнули тёплым светом. Но в следующий момент на его лице внезапно появился жестокий оскал. «Мелкое отродье! Я слышал, что в этом месяце ты был худшим из новобранцев!» произнёс Гарп, а затем внезапно встал и стукнул Луя кулаком по голове. «Ау!» громко вскрикнул Луя. В следующий момент меч был вырван из его рук, и Луя отчаянно посмотрел на Гарпа. Луя потёр шишку на голове, и, глядя на Гарпа, спросил, «Дядя Гарп, почему ты ударил меня?» «Просто так!» — сказал Гарп, скрестив руки на груди. Луя был готов кашлять кровью. Затем Гарп взглянул на Луя и продолжил. «Кстати, я взял тебе месяц отпуска. В следующий месяц я сам буду тренировать тебя. Ты должен быть серьезным или...» Он поднял свой кулак. «Чего?» — большиво возмутился Луя. Гарп резко взглянул на него, он был готов отправить его в полет ударом. «Что, ты не хочешь?» «Нет, я имею в виду... начнем завтра?» Луя не отказался, он ждал этого момента, но потому что гарп был буквально неуловим, раньше Луя не мог его просить. «С помощью гарпа Луя будет легче стать сильнее, но он должен приложить все свои силы, иначе все будет бесполезно». «Конечно! Тренировки начнутся завтра! А пока иди отдохни!» Увидев, что Лоя не против тренировок, он успокоился и улыбнулся. Вернувшись в свою комнату, Лоя лег на кровать. Он должен хорошенько отдохнуть перед завтрашней тренировкой. Однако, он решил проверить систему. После мысленного посыла появилось окно свойств. Первая стадия. Сломанный меч души. Плюс десять. Условия для усиления выполнены. Атрибуты. Сила атаки плюс 30. Энергия усиления 10 из 10. Кажется, изменений нет. Лоя зевнул и начал засыпать. Но в следующее мгновение он открыл глаза. Разум Лоя был взволнован. В его глазах не было ни следа сонливости. Это... Конец второй главы. Часть первая. Озвучил Максвелл специально для сайта рулет.ру Продолжение следует. «Божественная система духа». Глава 2 часть 2. Озвучил максвел специально для сайта Rulate.ru «Это...» «Строка состояния заполнилась!» «Раньше эта строка не была заполнена!» Луя успокоил своё сердце и начал размышлять о произошедшем. Когда он вернулся домой, он не делал ничего. Только гарп дал ему Ханацуки. На этой мысли он остановился. Вот оно. Есть что-то, что может это объяснить. После того, как он пришёл домой, единственное, что могло принести какие-то изменения в мече души — получение Ханацуки. Нужно было получить меч? В глазах Луя вспыхнул след просветления. Он не знал, должен ли это быть один из Нидайки Тэцу или Сандайки Тэцу. Но это сейчас не важно. Важно то, что... Теперь он может продолжить усиление меча души. В следующий момент, следуя мысли Луя, меч снова появился в его душе. Он вздохнул и сразу выбрал вариант усиления меча. Внезапно раздался гудящий звук. В этот момент изменение произошло в туманном пространстве. Поток золотой энергии появился из ниоткуда и вошел в меч, заполняя все трещины. Яркий золотой свет обернулся вокруг меча. Такое происходило впервые. Раньше поток не был таким интенсивным. В тот момент, когда золотая энергия проникла в трещины на мече, он начал испускать небольшие звезды. Это выглядело красиво. Луя смотрел на звезды, а трещины на мече начали исчезать. Похоже, на этот раз усиление принесло качественные изменения. Даже трещины на мече... начали исчезать. Лоя, наблюдая за изменением меча, не мог успокоить свое сердце. Он был взволнован. В конце концов, трещины на мече полностью исчезли, а следом начали исчезать и звезд. Наконец, клинок стал похож на древний меч, продолжая висеть в воздухе. Затем Лоя подумал об окне свойств. Вторая стадия — древний меч души. плюс Атрибуты «Сила атаки плюс 40», «Сила плюс 10» есть возможность извлечь другое свойство. Энергия усиления – 0 из 20. Лоя увидел, что в строке «Сила атаки» появился еще один атрибут. «Сила плюс 10». И это свойство не было выделено белым цветом, как другие. Он был зеленым. Очевидно, это более продвинутый атрибут. Когда его «Сила атаки» увеличилась, Он не чувствовал, что способен нанести больше урона. Но теперь, когда его сила возросла, он мог это ощутить. Эти десять очков силы не были таким уж большим числом. Но Лоя чувствовал, что его сила увеличилась, как минимум, на тридцать процентов. Выходит, что сила моего тела составляет всего тридцать очков? Тогда сколько силы у Гарпа? Десять или двадцать тысяч? Его губы легонько дёрнулись. Он задумчиво коснулся шишки на затылке, а затем снова посмотрел на окно свойств. Энергия усиления составляла 0 из 20. Теперь, очевидно, если он захочет использовать усиление, ему понадобится 20 очков. Таким образом, после этого усиления сложность возросла. Каждый раз, когда он использовал функцию усиления, требуемая энергия увеличилась. Луя уже знал об этом, но она увеличивалась лишь на один пункт. А теперь внезапно выросла на 10 очков. Лоя не удивился внезапному увеличению требованию энергии. Его удивило то, что помимо силы атаки плюс 40 и силы плюс 10, есть возможность извлечь другое свойство. Выбрать другой атрибут. Это довольно интересно. Надо попробовать. ло стоило только подумать, и над окном свойств появилось несколько слов. «Начать удаление». После появления этой фразы, слова в окне свойств исчезли, а затем вспыхнуло множество атрибутов разных цветов. Цвета постоянно сменяли друг друга. В дополнение к зелёному, синему и фиолетову, Луя увидел золотое свойство. Но, к несчастью, он не видел, что это за свойство. Зелёных и синих появилось больше всего. Фиолетовых было меньше, а золотой цвет вспыхнул лишь один раз. Коте неясно, но кажется... Золото это цвет самого высокого класса. Затем идёт фиолетовый, как редкий атрибут, подумал я, глядя на смыхивающиеся цвета атрибутов. Он не знал, какое свойство будет извлечено. Конец второй части второй главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Услышимся. Божественная система духа. Глава 3. Клинок огня. Часть 1. Озвучил Максвел специально для сайта Rolade.ru Вскоре мерцание разных цветов начало замедляться. Лоя наконец увидел слова среди мигающих атрибутов. В общем, все зелёные атрибуты относились к физическому усилению. Все они были посредственными, поэтому не привлекали внимания Лоя. Мерцания постепенно становились всё слабее и медленнее. Видя, что оно останавливается на зелёном атрибуте, Луя был разочарован. Однако, Луя не ожидал, что процесс, казалось, остановившийся на зелёном атрибуте, в новой вспышке перейдёт на... фиолетовый атрибут. Затем, раньше, чем он увидел, что из себя представляет это свойство, фиолетовый атрибут превратился в бесчисленное количество звёзд, кружащихся в воздухе, а затем исчез в окне свойств. Он получил редкий атрибут. Луя был невероятно взволнован, увидев произошедшее. Он думал, что в итоге он получит лишь обычный зеленый атрибут. Но не ожидал, что тот превратится в фиолетовый. Это заставляло его сердце радостно биться. В следующий момент снова появилось «Окно свойств». Вторая стадия. Древний меч души плюс ноль. Атрибут. Сила атаки плюс сорок. Сила плюс десять. Специальный атрибут. Все сущее обрати пепел. Не удовлетворено условие эволюции. Энергия – 0 из 20. Глаза Лоя практически выскочили из орбит. Когда он увидел это, некоторое время он смотрел на окно свойств. «Разве это не...» Глядя на фразу, написанную в строке специального атрибута, Лоя подумал, что он это где-то уже слышал. Затем он вспомнил. В это время Лоя все еще не был уверен в верности своей мысли, поэтому он сосредоточил взгляд на специальном атрибуте после того, как появилось более подробное описание. Специальный атрибут «Всё сущее, обратив пепел». Начальная стадия «Атаки мечом получают дополнительный урон». Первый этап «Активная способность» «Шикай», «Рюджин Джака», не активирован. Второй этап «Активная способность» «Банкай», «Занка Нотачи», не активирован. «Эт... это...» Увидев это, его разум смешался... Неудивительно, что эти слова показались ему такими знакомыми. «Всё сущее, обратив пепел». Разве это не сильнейшее занпакто первого капитана Общества Душ, главнокомандующего Генрю Сая Шигекуни Ямамото? Шикай. При использовании Рюджин Джака температура повышается до 6000 градусов. Становится горячо, как на поверхности солнца. Банкай. При использовании Занка Натачи Температура повышается до 15 миллионов градусов. Это температура ядра Солнца, что испарит всю воду в мире и сожжет сам мир. Такая мощь достойна называться сильнейшей в мире. Такой меч заслуживает звание сильнейшего Занпакто. Напротив, адмирал этого мира, Акаину с дьявольским плодом магма, ребенок по сравнению с Емамото. Как магму можно сравнить с ядром Солнца? Просто глядя на описание... Лу я мог представить себе море пламени, поглощающее весь мир. Луя не мог сдержать свое бешено-скачущее сердце и захотел посмотреть, как активировать Шикай Рюджинджака. Первый этап Шикай Рюджинджака. Требование для активации – пятая стадия Меча Души. Второй этап – Ванкай Занка Нотачи. Требование для активации – получите Шикай, чтобы увидеть условия активации. Увидев две эти строчки – Сердцеву я немного успокоилась. Это совсем непросто. Я должен зайти на пятую стадию, чтобы использовать Шикай. Нужно как можно быстрее усилить себя до пятого уровня. Или даже выше. Конец первой части третьей главы. Озвучил Максвелл специально для сайта рулэйт.ру Божественная система духа. Глава 3. Часть вторая Клинок огня. Озвучил Максвелл специально для сайта relate.ru. Раннее утро следующего дня. Рассветное солнце поднималось из-за горизонта, наполняя мир жизненной силой. Луев взволнованно подскочил. Он хотел начать тренировку как можно скорее, чтобы он смог усилить меч души. Итак, он с самого утра был возбужден. Он не чувствовал ни капли усталости, похоже... Из-за меча души Лоя восстанавливался быстрее, чем обычные люди. Это было по-настоящему волшебно. Ведь независимо от того, насколько он устал, на следующий день он вновь будет полон сил. В свете предстоящих тренировок это было просто отлично. Гарп. Он сказал, что сегодня начнет тренировать Лоя. Однако, он все еще спит. Лоя была лень его будить. Но даже если он позовет его, Гарп не проснется. я вышел наружу и начал разминаться тренировкой ударов. Это был метод тренировки в лагере штаба морского дозора. Никто не мог изучать ракушики, даже в лагере морского дозора. Хорошо, ему в любом случае понадобится развивать тело, чтобы использовать его. Его интересовала Сору, техника высокоскоростных движений ракушики. Эта техника поможет ему в бою с мечом. Поскольку пушка ему не понадобится, так как он решил использовать меч, поэтому... Ему не нужно будет изучать трюки с оружием и так далее. Используя меч и сору, можно стать намного сильнее. луя будет тренироваться с гарпом, пока его силы недостаточно. Что касается луя у него вообще нет никакого метода тренировки. Так что, он, вероятно, получит его от гарпа. Тогда всё, что ему нужно сейчас, сосредоточиться на тренировках и усилить себя как можно скорее и... Усиление меча души. Лоя тренировался около часа, его рубашка была пропитана потом, он остановился и с облегчением вздохнул. А теперь Гарп все еще не проснулся. Лоя чувствовал себя беспомощно. Как он мог спать до сих пор в таком шуме? Ну, возможно, он просто не способен разбудить Гарпа, поэтому Лоя подумал об окне свойств, появившемся перед ним. Вторая стадия. Древний меч души плюс ноль. Атрибут. Сила атаки плюс 40, сила плюс 10. Специальный атрибут «Всё сущее, обрати пепел». Атаки мечом имеют дополнительный урон от огня. Условия эволюции не выполнены. Энергия – 1 из 20. Кроме прибавления одного очка энергии, изменений не было. Кажется, энергия растёт медленнее, чем раньше. прибавилось всего одна единица после часовой тренировки «Всё». Энергия увеличилась всего на единицу. Ну, Луя не удивился, это было ожидаемо. Затем, подумав, Луя взял меч со стола. Один из Недайки Тезу, Анацуки. Благодаря этому мечу он выполнил условия усиления для первой стадии, вследствие чего получил редкий фиолетовый атрибут. Прозвучал звук трения между ножными и лезвие Это был первый раз... когда он вынул Ханацуки из ножек. Ханацуки был изящным и длинным. Солнечный свет падал на поверхность меча, сияющего ярким блеском. Из-за слегка красноватого лезвия казалось, что меч вспыхивает пламенем. Похоже, с ним он может использовать Рюджин Джака. Может ли быть, что этот меч и атрибуты связан Эта мысль внезапно вспыхнула в голове Луя. Он встал... вышел центр двора. Хотя Лоя не мечник, но глядя на клинок, сияющий в лучах солнца, он заставил меч излучать горячую ауру. Лоя размышляла о специальном атрибуте. Перед Банкаяем и Шикаем была начальная стадия. Это пассивное умение позволит каждой атаке наносить дополнительный урон огнём. Глаза Лоя ярко заблестели. Посмотрим на эффект урона огнём. Лоя посмотрел на меч в своей руке... Я осторожно поднял Ханацуки. В следующий миг рука с мечом резко опустилась вниз. В процессе Луя почувствовал, как из его души неожиданно вышла какая-то сила. А! внезапно вскричал Луя. Когда удар меча был завершён, в воздухе, в этом месте, куда ударил Луя, внезапно появилось золотое пламя, которое затем попало в кучу мусора во дворе, что мгновенно воспламенилось. Бушующее пламя поднималось к небу, превращая мусор в черную пыль и постепенно угасая. Глядя на произошедшее, Лоя почувствовал удовлетворение. Если это обычное пламя, на что будет способен Рюджин Джака, или даже Занка Нотачи? От такой мысли Лоя был невероятно счастлив. Конец третьей главы Озвучил Максвелл специально для сайта Рулейт.ру .ru. Божественная система духа Глава 4. Отпуск Озвучил максвел специально для сайта Рулейт.ру .ru. После первой попытки Луя продолжил проверять свою новую силу. Он остановился только после того, как ему стало не хватать дыхания. Сейчас весь двор был полностью в беспорядке. А вокруг вздымалось море пламени. В процессе тестирования Лоя обнаружил, что может выбирать, выпускать пламя или использовать обычный удар мечом. Таким образом, он может контролировать добавление урона от огня. Также Лоя мог выпускать пламя, а затем пожелать, чтобы оно потухло. Таким образом, существование пламени также находилось под его контролем. Кроме того, эта сила могла быть отнесена к дьявольским плодам пламени. Но пусть Луя и не восприимчив к огню прямо сейчас, это не так естественно, как у пользователей дьявольских плодов, которые сами могли обращаться в пламя. В то время как Луя продолжал упражняться с мечом и измерять свою силу, Гарп наконец-то проснулся. «Что за запах?» Нос просыпающегося Гарпа несколько раз дернулся, затем он вышел во двор и увидел, что Луя занят практикой с мечом. «Хорошо, что Луя проснулся». Эта мысль внезапно промелькнула в голове Гарпа. Но в следующий момент вся сондливость Гарпа бесследно исчезла. Его широко раскрытые глаза жадно рассматривали сожженный двор. «Это... что происходит?» Гарп на несколько секунд впал в ступор. «Лоя!» Яростный крик разнесся по всему Маринфорду. Даже адмирал морского дозора услышал голос Гарпа. хотя не смог разобрать, что именно он кричал. Когда он подумал о Гарпе, складки появились у него на лбу. Затем он покачал головой. Ему было очень лень разбираться в происходящем. Голос Гарпа сотряс землю. К счастью, помимо сожженного мусора, все было в порядке. И зная, что Гарп мало заботится о дворе, Лоя не стал ничего объяснять, и вскоре его дядя успокоился. Лоя и Гарп начали убирать внутренний двор, и после того, как они закончили, в воздухе по-прежнему чувствовался запах гаи. Стоя во дворе, Гарп яростно уставился на Лоя, на губах которого играла легкая улыбка. «Ну что ж, мелкая отродья, в этом месяце я лично буду тебя тренировать. У меня высокие требования к твоему обучению, и если ты посмеешь лениться...» «Будь готов встретиться с железным кулаком твоего любимого дядюшки! Я никогда не проявляю милосердия!» Гарп строго смотрел на Луя. Его аура могла напугать даже самого смелого человека. Но Луя ни капельки не боялся. Гарп может казаться строгим, но он постарается помочь Луя всеми силами. «Давай начнем!» — просто ответил Луя, но в его словах чувствовала сильная воля и... и желание стать сильнее. Гарб смог это почувствовать. Он был удивлен и в то же время доволен. Он боялся, что у Лоя нет боевого духа, но теперь, похоже, он может об этом не беспокоиться. В то же время в лагере Мэринфорд. Лоя не появлялся на тренировках, где сейчас занимались все новобранцы. В небольшой перерыв рекруты, узнавшие о его отпуске, завели разговор. Прошел всего месяц тренировок, А он уже взял отпуск. По сравнению с остальными рекрутами, он находится на самом дне. Я могу понять его желание уйти. Этот парень, вероятно, потерял всякую надежду. Как может такой человек быть племянником вице-адмирала Гарпа? На лице говоривших рекрутов можно было ясно разглядеть презрительную гримасу. И в это время кто-то крикнул «Заткнитесь!» В том месте, откуда прозвучал голос, можно было увидеть высокую, красивую девушку из предыдущего набора рекордов. «Как вы можете так говорить о вице-адмирале Гарпи за его спиной?» «Мы...» Все присутствующие обменялись друг с другом взглядами. Они выглядели испуганными. Затем один из них посмотрел на девушку и произнес. «Тина, мы виноваты. Пожалуйста, не говорите инструктору, хорошо?» «Видимо, эта красивая девушка очень сильна и имеет силы выпускницы лагеря, но пока еще не закончила прохождение тренировочного лагеря». Затем Тина фыркнула и произнесла, «Даже если у Лоя недостаточно способностей, он все еще племянник нашего вице-адмирала Гарпа. Так что если ты посмеешь сказать это снова, ты увидишь, что произойдет». «Да, да». Хотя многие присутствующие не были с ней согласны. Они все восхищались Гарпом, и не стали перечить Тинни. Кроме того, Тина очень сильна. Благодаря своей силе, она находится на вершине рейтинга новобранцев. В этом мире сила важнее статуса. Тина увидела, что все согласились с ней. Мыкнув, она продолжила тренировку, так что другие также вернулись к практике. Конец четвертой главы. Озвучил максвел специально для сайта рулет.ру Божественная система духа. Глава 5. Спустя один месяц. Озвучил Максвел специально для сайта рулет.ру. Приятного прослушивания. Во внутреннем дворе. Золотой свет солнца лился вниз, наполняя мир жизненной силой. В это время тело Лоя было покрыто потом. Он дышал тяжело, словно достиг пределов своего тела. Он занимался тренировкой одного из базовых упражнений – приседаний. Земля под ним стала влажной от пролитого пота. Он тяжело дышал, но все же проговаривал число каждого приседания. «2201! 2202!» Его ноги занемели. Он их практически не чувствовал. Но, стиснув зубы, он продолжал прорываться через пределы своего тела. Модернизация меча души давала немало плюсов, но его собственное усиление было также важно. Если бы сейчас его объединили с остальными новобранцами, он бы уже не опустился на дно. 2353 2354. Он снова попытался встать, но смог распрямить ноги лишь наполовину, а затем снова упал, не имея сил на то, чтобы встать. Сейчас ему оставалось только постараться восстановить свое дыхание. «2354 – это мой лимит?» Хотя его тело было на пределе, его дух был все так же высок, поскольку он имел меч души. Он снова смог преодолеть свой предел. Это было возможно из-за его ненормальной силы души, которая позволяла ему преодолевать пределы своего тела. Пусть это было больно, он мог это сделать». Он мог переносить такую боль. Лоя совсем не чувствовал своих ног. Они полностью онемели. Поэтому какое-то время он не сможет встать. Затем, в следующее мгновение, брови Лоя сошлись на переносице, и его губы задрожали. Гарп все еще спал. Лоя вздохнул. Ему было лень будить Гарпа. Он считал, что он не сможет разбудить его, даже если попытается. Затем... После мысленной команды перед ним появилось окно свойств. Он видел, что энергия увеличилась на единицу. Лоя легонько кивнул, а затем окно исчезло. Спустя некоторое время. Кажется, Лоя вновь начал ощущать свои ноги. Он попытался встать, а в это время Гарб наконец проснулся. Проснувшись, гарп поднялся и посмотрел в сторону двора. На первый взгляд Лоя просто сидел на земле. гарп уставился на него и подумал что тот спит но в следующий момент он заметил грязную одежду и влажную землю под ним а луя пытался встать на дрожащие ноги сначала гарп закричал на луя как в прошлый раз но рык застрял у него в горле а его глаза вдруг ярко засияли это он достиг своего предела трясущиеся ноги луя заставили гарпа удивиться Естественно, Гарп узнал это состояние. Это состояние преодоления предела. Преодолеть предел не так просто, поскольку он не имеет ничего общего с физической силой. Все зависит от силы воли. Гарп не ожидал, что сила воли Лоя настолько сильна. Она превзошла все его ожидания. Гарп удовлетворенно улыбнулся. А в следующий миг вновь стал строгим учителем. И после того, как Лоя восстановил свои силы, Они возобновили тренировки. Месяц отпуска почти подошел к концу. В течение месяца Лоя практически каждый день прорывался сквозь свой предел, продолжая развиваться. С каждым днем его физическая сила росла все больше. Кажется, из-за его души ему было легче преодолевать пределы тела, и он мог легче переносить боль. За этот месяц тело Лоя сильно изменилось, хотя он не достиг уровня гарпа, Его тело все же стало более совершенным, в отличие от слабого тела, которое у него было раньше. Лоя был чрезвычайно доволен собой. Конечно, изменения затронули его внешний вид, но его сила выросла значительно больше. За этот месяц, помимо роста его физических данных, Меч Души несколько раз прошел усиление. И если месяц назад его сила составляла всего 30 очков, то теперь он достиг 100 очков. За один месяц его сила возросла в три раза. Таков результат его обучения. Единственным последствием нарушения пределов стал его возросший аппетит. Теперь Луя догадывался, почему оригинальный герой так много ел. Внезапно перед его глазами появилось окно свойств. Вторая стадия. Древний меч души плюс 6. Атрибуты. Сила атаки плюс 75. Сила 20. Специальные атрибуты. Всё сущее обратив пепел, а и мечом наносят дополнительный урон. Условия эволюции не выполнены. Энергия 14 из 70. После первого этапа энергия, требующаяся для каждого усиления, увеличилась на 10. В этом месяце Ло Я достиг усиления плюс 6, а третья эволюция, похоже, была ещё очень далеко. В то же время пламя, ранее имеющее метров в длину, Теперь могло простираться на 56 метров. И хотя он не знал многих техник меча, пламя могло закрыть этот пробел. В этом месяце сила Лоя значительно выросла. Даже сам Лоя не знал, насколько он силен, поскольку все это время он находился с гарпом, а его сила слишком велика, чтобы сравнить себя с ним. И все же, месяц назад Лоя занял последнее место среди рекрутов, а теперь... Он стал гораздо сильнее. Предвкушающая улыбка появилась на его лице. Конец пятой главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Божественная система духа. Глава 6. Оценка боеспособности. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. Целый месяц Лоя тренировался с Гарпом. Рекруты уже совсем забыли о нём. А недавно в лагере появилась новая тема для разговоров, распространившаяся подобно безудержному пожару. «Вы слышали? Скоро стартует тест по оценке боеспособности!» «Конечно! Я слышал, что все тренировки изначально предназначены именно для этого состязания, и говорят, что если хорошо показать себя, можно попасть в элитный лагерь и пройти подготовку у Адмирала Z. Новобранцы восхищались Адмиралом Зед и не могли не проявить уважение к его персоне. Морской Дозор не место для слабаков. Члены Дозора сражаются с пиратами, поэтому в штабе достойно находиться только элита. И потому Морской Дозор проведет оценку боеспособности. Фактически, битва, которая проводится под контролем Адмиралов, и в ней должны участвовать все новобранцы. Лагерь разделен на обычный лагерь, элитный. Около 10 групп обычного лагеря находятся под контролем 10 инструкторов. В элитном же лагере была только одна группа. Высший ранг, присуждаемый после окончания обучения в элитном лагере, капитан. Низший – лейтенант-командер. И самое главное, что инструктором элитного лагеря являлся бывший адмирал Зет. Вступление в элитный лагерь – мечта всех новобранцев. поскольку все адмиралы морского дозора обучались у Зеда в элитном лагере. Каждый рекрут размышлял о предстоящем событии. Были такие люди, которые понимали, что у них нет шансов, поэтому они обсуждали, кто из новобранцев войдет в элитный лагерь. «Я считаю, что Дрейк из пятой группы будет первым». «Дрейк?» «Да, никто не может выстоять против него. Он слишком силен». Я слышал... что он в одиночку раскидал всю восьмую группу!» В голосе говорящего новобранца явно слышалась дрожь. «Даже если все новобранцы, сильнейшие рекруты каждой группы, могли с легкостью победить всех остальных, но даже сильнейший боец восьмой группы был избит Диас Дрейком. Несомненно, в этом году он сильнейший из рекрутов. Да, Дрейк точно самый сильный!» «Но что насчёт бойцов из элитного лагеря?» Услышав это, человек в толпе не мог не рассмеяться. сильнейший <свят> Разве вы не знали, что все обучающиеся в элитном лагере настоящие монстры?» Собравшиеся посмотрели друг на друга. Большинство из них покачало головой. Видимо, они ничего не знали об элитном лагере, поэтому все взгляды скрестились на говорящем. А рекрут, видя, что завладел вниманием большинства, Глубоко вздохнул и серьезно сказал. «Говорят, что сейчас сильнейшим в лагере этот человек, называемый Смокером. У него есть Моку-Моку-Нуми. Знаете, что это значит?» На целую минуту воцарилось молчание. Внезапно поняв смысл его слов, глаза присутствующих засияли. «Разве Лагия не сильнейший тип дьявольских плодов? Кто вообще может его победить?» «Это не круто!» Если это правда, думаю, никто не сможет ему противостоять во дворе. В середине дня, под лучами солнца, Лоя практиковался с Ханацуки. Его руки онемели, но он продолжал тренироваться. Тренировался до предела своего тела. От нормальных тренировок не будет толку. Только снова и снова преодолевая лимит, он получит силу. Тело Лоя становилось все сильнее... а преодолевать пределы было все труднее. Это хорошо. Тренировки Гарпа становились все сложнее, но он все еще может продолжать. Но у него есть меч души, поэтому Лоя заинтересовался искусством меча и проконсультировался с Гарпом. Гарп ответил совсем не то, чего ожидал Лоя. Гарп сказал, что у каждого мечника свой путь. Конечный путь различен для всех. Но чтобы практиковаться в искусстве меча, нужна физическая сила и скорость. Что касается Ракушики, этот стиль может увеличивать вашу силу до определенной степени, но нельзя полагаться только на него. Хотя Гарп не силен в искусстве меча, но будучи одним из сильнейших людей в мире, он видел много сильных мечников. И поэтому Ло я не ожидал получить от Гарпа такой ответ. Текущая тренировка Лоя была направлена на укрепление его базы. Это было важно для каждого мечника. Внезапно, Гарп вышел во двор и махнул рукой. «Лоя, можешь отдохнуть?» «Да?» Лоя остановился и странно посмотрел на Гарпа. За этот месяц, даже если Лоя был совсем обессилен, Гарп ни разу не предложил ему отдохнуть. «Так почему он сейчас это сказал?» Глядя на Лоя, Гарб засунул палец в нос и сказал «Оценка боеспособности, требующая участника всех новобранцев, будет проводиться завтра!» Хотя Гарб мог легко отмазать Лоя от прохождения оценки, он не хотел этого. Даже если таланты и воля Лоя сильны, ему по-прежнему нужен реальный боевой опыт. Он должен почувствовать настоящую кровь, иначе он не станет сильным. «Что это?» Услышав слова Гарпа, глаза Лоя вспыхнули, а его губы расплылись в улыбке. Давным-давно Лоя обнаружил, что в реальном бою энергия в системе души растет быстрее. К тому же Лоя уже давно хотел испытать свои силы в битве, поэтому, естественно, не откажется от реального боя. Теперь его меч души был усилен до плюс шести, и хотя до Шикая на пятой стадии было еще далеко, Третья стадия становилась всё ближе, и, скорее всего, на третьей стадии он пройдёт через очередное преобразование. Итак, чтобы подняться на новый уровень, Лоя будет идти только вперёд. Конец шестой главы. Озвучил максвел специально для вас на сайте рулейт.ру. .ru. Услышимся! Божественная система духа. Глава 7. Отправление. Озвучил Максвелл специально для сайта trulade.ru На следующий день в огромной гавани Мэрифорда пристани причаливали корабли, а на них выходили группы новобранцев. В общей сложности было 10 крупных военных кораблей, каждый из которых вмещал в себя одну группу новобранцев обычного лагеря. Вместе с новобранцами отправлялись 5 вице-адмиралов, Хотя это были рекруты из обычного лагеря, у них появилась возможность попасть в элитный лагерь в будущем. Поэтому, когда они вышли в море для проведения оценки, штаб отправил 5 вице-адмиралов для обеспечения их безопасности. Вскоре военные корабли стали покидать гавань и вышли в море. Однако странным было то, что гавань покинули только 9 кораблей, а последний все еще находился у пристани. К тому же... Не было признаков, что этот корабль собирается отчаливать. Новобранцы, находившиеся на этом военном корабле, были спокойны, но спустя некоторое время они начали беспокоиться. Обычно корабли уходили в одно и то же время, но сейчас происходило что-то странное. Некоторые хмурились и ворчали. «Когда мы будем отчаливать? Другие корабли уже вышли в море! Что насчет нас?» Многие новобранцы были недовольны, но не решались ничего говорить. В это же время к кораблю подошел человек и взошел на борт. Этим человеком, естественно, был Лоя. «Простите за опоздание», — сказал Лоя, продвигаясь по кораблю. а Затем он нашел свободное место в углу и сел. Он даже не пояснил причину своего опоздания. Он не был славоохотлив. Он также мало говорил с другими новобранцами. Хотя Лоя в этом месяце никто не видел, большинство людей все еще его узнавали. Ведь он целый месяц тренировался в лагере. С приходом Лоя разговоры новобранцев прекратились. Некоторые выглядели ошеломлённо. Неужели корабль так долго ждал Лоя? После долгой паузы поднялся нарастающий шум голосов. Что это? Мы так долго ждали его? Разве он не ушёл из лагеря? Даже если он племянник вице-адмирала Гарпа, это всё равно перебор! Большинство новобранцев смотрели на него с отвращением. и были очень им недовольны. Первоначально они волновались из-за оценки. Таким образом, в таких обстоятельствах они были сильно недовольны. Небольшая часть новобранцев осталась спокойной. Одним из них был человек, известный как сильнейший человек обычного лагеря, Диэс Дрейк. Но когда он увидел Луя, его глаза вспыхнули. «Этот парень!» Он стал сильнее. Раньше Дрейк не обращал внимания на Луя. Но, увидев его сейчас, он почувствовал в нем изменения, словно это был совершенно другой человек. Однако, хоть ему и показалось, что Лоя стал намного сильнее, Дрейка это не сильно волновало. Первоначально он был худшим среди всех новобранцев лагеря. Даже если он как-то изменился за это время, насколько сильнее мог стать человек за месяц? В конце концов, цель Диас Дрейка стать первым во всем лагере, а не только в группе. Дрейк отвернулся от Луя и больше о нем не думал. А новобранцы шумели все больше. Вице-адмирал посмотрел на них холодным взглядом и сказал «Успокойтесь!». «Успокойтесь Корабль снова погрузился в тишину. Большинство новобранцев закрыли рты, но выглядели они недовольно. В следующий миг все недовольство исчезло с лиц рекрутов. А все офицеры на военном корабле отдали воинское приветствие, даже вице-адмирал. К кораблю бок о бок медленно подходили два человека. В глазах толпы возникло бесстыдное выражение уважения и преклонения. Одним из этих двоих был гарп. Каждый его шаг был наполнен величием и силой. Все присутствующие уважали его. Он инструктор нового элитного лагеря маринфорда но также бывший адмирал Дозора. Неудивительно, что корабль ждал так долго. Они изначально ожидали адмирала Зед и вице-адмирала Гарпа. С чего бы они вдруг решили ждать того парня? Когда новобранцы увидели Гарпа и Зеда, недовольство исчезло с их лиц. Глядя на Гарпа и Зеда, многие показывали свое уважение. В это время никто не обращал внимания на Луя. Все взгляды толпы прикипели к Гарпу и Зеду. Зайдя на корабль, Гарб окинул новобранцев взглядом, и увидев Луя, он ухмыльнулся и поднялся на верхнюю палубу вместе с Зеддом. Вице-адмирал посмотрел на новобранцев и произнес. «Вице-адмирал Гарп и главный инструктор Зедд лично будут наблюдать за испытанием. Хорошо проявите себя». Новобранцы зашумели. Они были возбуждены из-за того, что Гарб и Зедд будут наблюдать за оценкой. Только Лоя, сидящий в углу, не был взволнован. Расслабленно сидя между пушками, он только раз бросил взгляд на новобранцев, а затем снова опустил взгляд. Дрейк заметил взгляд Лоя. На самом деле, Лоя обратил внимание на Дрейка. Не потому, что он был сильнейшим пятой группы, или даже сильнейшим в обычном лагере, а потому, что это один из сверхновых эпохи Луфи. Один из 11 сверхновых. Но сейчас это просто новобранец. Первоначально Дрэг был контр-адмиралом. Затем, по какой-то причине, он восстал против морского дозора и стал пиратом. Получил ли он дьявольский плод древний зон или еще нет? Лоия слабо покачал головой и перестал об этом думать. Военный корабль наконец отчалил, и вскоре вокруг осталось только море. Здесь было много морских королей, время от времени... Можно было заметить силуэты этих исполинов, появляющихся из воды вдалеке, а затем возвращающихся обратно. Этот большой корабль был оснащен турбо, поэтому он мог легко продолжать плыть даже в штиле. Но даже если бы у него не было турбо, на корабле находились Гарб и z Спустя некоторое время они приблизились к небольшому острову. Здесь было множество маленьких островов, образующих архипелаг. На этих островах были различные растения, и время от времени в глубине одного из островов раздавался рев. Это было захватывающе. Девять военных кораблей причалили в разных местах, а вскоре корабль, на котором плыл я, также остановился у небольшого острова на краю архипелага. «Здесь будет проходить оценка вашей боеспособности!» Объявил вице-адмирал новобранцам после того, как корабль причалил. Но гарпы «Зет» больше не показывались. Конец седьмой главы. Озвучил Максвелл специально для сайта рулет.ру. Продолжение следует. «Божественная система духа». Глава 8. «Экзамен начинается». Озвучено Максвеллом специально для сайта рулет.ру. На этом острове есть пираты? Новобронец, посмотрев на остров и услышав исходящие от ударёв, почувствовал долю страха. Вице-адмирал фыркнул: "Сражаться с пиратами вы слишком нежные для этого. Пираты чрезвычайно жестоки. Это более подходящее место для экзамена. Ваша миссия в том, чтобы сражаться и убивать каждого монстра, которого вы услышите. Запрета на вооружение нет, за исключением тяжёлого оружия. Так что здесь полный порядок. Охота на каждое существо даст вам некоторое количество очков. Сильный монстр даст больше очков, чем слабый. Вы можете охотиться в команде, но тогда очки будут разделены поровну между всеми членами», сказал вице-адмирал. Когда он стал более серьезным, люди успокоились. Хотя это были новобранцы, они не были случайно набранными людьми. Тем не менее... Они чувствовали озноб, пробирающийся по спине. Только несколько человек выглядели спокойно, в том числе и Дрей. На лице Лоя была крайняя степень удивления. Так экзамен проходит не в сражении с пиратами, а с монстрами, Гарб должен был знать, как будет проходить экзамен. Но как Лоя не расспрашивал, дядя так ему и не рассказал. Вряд ли он просто забыл об этом. Вероятно, он умышленно ничего не сказал Лоя. Вице-адмирал был удовлетворен реакцией новобранцев. И спустя некоторый промежуток времени продолжил. «Этот остров полон оборудования для наблюдения, включая наблюдения с неба. Эти устройства зафиксируют каждого убитого вами монстра. Также, если у кого-то появятся проблемы, они отправят кого-то для спасения. Но этот человек будет дисквалифицирован. Однако, — серьезно сказал адмирал, — все это не гарантирует вам полную безопасность». Если кто-то из вас столкнется с сильнейшим монстром, он будет убит прежде, чем помощь сможет добраться до него. Проверьте время. Вы будете перегруппированы через три дня, начиная с этого момента. Желаю вам удачи. Обычные морские части не проводили такой оценки боеспособности. Но новобранцы Мэринфорда, как и элита морского дозора, должны были пройти это боевое крещение. Как говорится, не пройдя через кровь и огонь, Элита не родится. Вскоре все новобранцы высадились на остров. Многие были вооружены огнестрельным оружием. Другие носили мечи и другие виды холодного оружия, как Лоя и Дрейк. У Дрейка был меч и топор, а у Лоя только Ханацуки. Несколько человек, не имеющих огнестрельного оружия, притягивали к себе внимание. Большинство людей смотрели на них с завистью и трепетом. Особенно, когда Дрейк спустился с корабля. Сила Дрейка была известна каждому. Люди понимали, что он не нуждался в огнестрельном оружии, поскольку оно просто бесполезно для него. В это время Лоя тоже сошел с корабля. Многие люди случайно зацепились за него взглядом. Они были удивлены, когда увидели, что у Лоя тоже не было огнестрельного оружия. У него был только меч. Люди понимали, почему у Дрейка было только холодное оружие. Ведь он был достаточно силен. Но Лоя был слишком высокомерен. Разве он не знает, что этот экзамен очень опасен? Скорее всего, он погибнет. Многие рекруты смотрели на него как идиота, когда кто-то сказал «Эй, ты чего, смерти ищешь?» Кина также обратила внимание на происходящее. Она не могла остаться безучастной, поэтому дала ему совет. «Тебе следует взять с собой пистолет. Этот экзамен таит себе большую опасность». Лоя перевел взгляд на нее. Девушка показалась ему знакомой. В следующий миг он вспомнил ее. Разве это не Хина, у которой был дьявольский плод Ори Ори -Нуми? Но кажется, что она еще не съела его. «Извини, но я действительно не могу использовать огнестрельное оружие». Лоя посмотрел на Хину и пожал плечами. Хотя в этом мире и есть сильные люди, использующие огнестрельное оружие, Лоя выбрал путь меча. Кроме того, обычное огнестрельное оружие не может причинить ему вреда. Хотя я и говорил правду, Ина когда услышала это, подумала, что он просто глупец. Она больше ничего не сказала и побежала в лес. Лоя закатил глаза, глядя на поведение Хины. Он действительно чувствовал себя беспомощно. Она рассердилась на него за то, что он сказал правду. Он покачал головой и направился вглубь леса. На военных кораблях. В большой комнате было полно проецируемых изображений. На экранах отображался весь архипелад. В этом зале присутствовали все инструкторы и смотрели на экраны. Каждый инструктор записывал очки своей группы и готовился отправляться на помощь любому новобранцу, если ему будет грозить опасность. Что касается инструктора z бывшего адмирала, он скрестил руки на груди, глядя на экран. Гарб же, стоя рядом с Зедом, ел рисовые крекеры. «Это твой племянник?» Луя. — спросил он у Гарпа, указывая на один из экранов. «Ага», — рассеянно ответил Гарп. Казалось, ему это вообще не было интересно. На самом же деле, он очень беспокоился. «Я слышал, ты тренировал его целый месяц, хотя до этого он был последним среди всех новобранцев. Если ты хочешь, чтобы он попал в элитный лагерь, думаю, это будет совсем непросто». Зедд смотрел на экран, где Лоя, двигаясь по лесу, крутил головой по сторонам. Месяц в глазах Зедда был слишком коротким промежутком времени, чтобы поднатаскать такого слабого парня, как Лоя. Даже со специальной тренировкой Гарпа. Он считал, что Лоя вряд ли достаточно силён. Однако, поскольку он племянник Гарпа, Зедд был бы не прочь принять его в элитный лагерь и подтянуть по максимуму. ведь Гарп уже несколько десятилетий был его другом. «Ахахаха! Думаю, этот парень сильнее, чем ты думаешь!» сказал Гарп, а затем снова откусил кусочек крекера. «Ох, что ж, давай посмотрим», произнес Зэд, услышав Гарпа. Он не стал спорить с ним, продолжая смотреть на экран. Конец восьмой главы Озвучил максвел специально для сайта... Рулейт.ру. .ru. Божественная система духа. Глава 9. Небольшой тест. Озвучено Максвеллом для сайта рулейт.ру. .ru. В дремучем лесу я двигался вперед, обнажив меч. Этот остров был небольшим, если сравнивать его со всем архипелагом, но все же он был так же велик, как и лагерь Мэринфорда. Отправившись в лес, Лоя не встретил ни одного новобранца на своем пути. Лоя попытался найти устройство наблюдения, но так и не нашел ни одного Дэн-Дэн-Муси. Возможно, они использовали другое оборудование. Этот архипелаг должен быть создан человеком. Думаю, это место сделано специально для проведения этого экзамена. Лоя передвигался по лесу и обнаружил искусственно созданные следы. Кажется, этот лес был перемещен сюда. Таким образом, выходит, что существа на этом острове были специально отобраны для экзамена. я прибыл в тихое место. Здесь была мертвая тишина. Внезапно, позади Лоя появилась пара глаз. Это был гигантский кабан с огромными клыками. В следующий момент, дикий кабан, кроваво-красными глазами наблюдающий за Лоя, бросился в его сторону. Казалось... Гигантские клыки вот-вот смогут пронзить Лоя. Но в следующий миг Лоя подпрыгнул и ударил кабана по голове. Было похоже, что у Лоя были глаза на затылке. Огромный красный кабан упал, будучи не в силах противостоять огромной силе этого удара. Лоя был шокирован и сделал шаг назад. Дикий кабан не думал, что у такого хрупкого существа была такая огромная сила. В шоке, глядя то на свою ногу, то на кабана, луя слабо улыбнулся. «Моя первая жертва сама пришла ко мне. Мне сегодня везет. А я ведь ударил его ногой, хотя в основном практиковался в ударах руками». Кабан взревел. Гигантский кабан не умер после удара Лоя, но был шокирован. Однако кабан не собирался отступать. Он тряхнул головой, а затем снова бросился на луя На этот раз Лоя также двинулся навстречу Кабану, и, держась за рукоять Ханацуки, сделал резкий взмах мечом. Это был самый простой удар, который Лоя практиковал бесчисленное количество раз. В воздухе мелькнула красная вспышка. В следующий миг Ханацуки вернулся в ножны, а дикий Кабан неподвижно стоял перед Лоя. Тишина. Между бровями кабана появилась тонкая полоса, и оттуда ударил в фонтан кровь. Кабан был разрезан надвое, и каждая половина упала в разные стороны. В глазах кабана была видна паника. Даже умирая, он не мог понять, что произошло. Он действительно достоин быть одним из двадцати одного в Адзамону. Глядя на кабана, расчлененного его мечом, я слегка удивился. Он посмотрел на Ханацуки и улыбнулся. Это первый раз, когда он использовал его на живом существе. Он не думал, что сможет разрезать его одним ударом своего меча. Лоя не ожидал, что он так силен. Монки де Луя убил монстра третьего уровня, гигантский кабан. Чудовища на острове были разделены на пять уровней. Самые сильные монстры относились к первому уровню. Они были сильнее элитного новобранца и, возможно, сильнее даже вице-адмирала. Монстры каждого уровня давали разное количество очков. Монстры самого высокого уровня дают пять очков. Глядя на экран, Зетт мог видеть сражение Лоя, разрезающего кабана одним ударом меча. Он силен. Возможно, сильнее большинства новобранцев лагеря. «Кажется, за этот месяц он действительно значительно продвинулся». «И еще». «Гарп, разве это не один из мечей о Вадзамону?» Зед посмотрел Гарпу в глаза. «Даже если они не были самыми лучшими, они являлись чрезвычайно хорошими и редкими мечами». «Достать один из таких мечей совсем непросто». Гарп понял смысл его слов. ха Этот малец предпочитает использовать мечи!» «Так что...» Гарп тренировал Лоя в течение месяца, так что он видел, как он убил монстра третьего уровня, разрезав того одним ударом. Гарп был удивлен. Зед покачал головой и произнес. «Он слишком грубо обращается с мечом. Он может использовать только силу рук, не имея приемов. От Ханацуки не будет пользы против более сильных монстров, поскольку пробить защиту таких монстров очень трудно». Поэтому, боюсь, он не сможет далеко продвинуться. Хотя Лоя показал себя отлично, у Зеда был большой опыт, и он весьма точно оценил способности Лоя. Внезапно выражение их лиц изменилось. «Это нехорошо!» С экрана послышался яростный рев. Они увидели на экране, что после того, как Лоя убил гигантского дикого кабана, Перед ним появилась гигантская тень, вдвое превышающая размер кабана. Эта тень была огромной. Это был один из сильнейших монстров на этом острове. Коричнево-спинная обезьяна. Зет и Гарп не волновались прежде, поскольку это был монстр третьего уровня. Но обезьяна была монстром первого уровня, что они определенно быстрее, чем кто-либо. Если бы это был Гарб или Зет, они смогли бы победить этого монстра одним пальцем. Но для новобранца победить его в одиночку было невероятно сложно. Монстр первого уровня. Даже если бы кто-то из элитных рекрутов столкнулся с таким монстром, он бы не смог победить, не говоря уже о коричневоспинной обезьяне. Зет и Гарб хранили молчание. «С его силой монстр второго уровня — это предел, и сражение с коричневоспинной обезьяной первого уровня приведёт к...» Зедд посмотрел на экран и замолчал. Но смысл его слов был очевиден. Что касается отправления группы спасения, Лоя был племянником Гарпа, поэтому он сам должен принимать решение. В это время Гарп молча смотрел на экран. Он был очень напряжён. Эта обезьяна чрезвычайно ловкая и движется очень быстро, поэтому побег, вероятно, невозможен. Если бы он столкнулся с любым другим монстром первого уровня, он со своим результатом месячных тренировок смог бы убежать без каких-либо травм. Но это был самый ловкий монстр на всем острове. Почему ему так не везет? Гарп, глядя на экран с обезьяной на нем, стиснул зубы и решил выждать минуту. Если бы он помчался отсюда к местонахождению Лоя, он оказался бы там почти мгновенно. Так что если Лоя не сможет ничего сделать, гар рванет туда на максимальной скорости. Конец девятой главы. Озвучил максвел специально для сайта RULATE.RU Продолжение следует. Божественная система духа. Глава 10. Меч пламени. озвучил максвел специально для сайта рулэйт.ру. .ru. В это время в лесу. Появление монстра первого уровня, коричнево-спинной обезьяны, не оставило Лоя выбора, кроме как сражаться. Обезьяна появилась сразу после того, как он обезглавил гигантского дикого кабана третьего уровня и вытащил меч. Монстр первого уровня был примерно в три раза выше Лоя. Он возвышался напротив, словно холм. У обезьяны были сильные руки. Они выглядели так, словно могли легко разорвать дикого кабана. Коричнево-спинная обезьяна, очевидно, была во много раз сильнее гигантского кабана. Посмотрев на этого монстра, Лоя мрачно произнес. «Вы серьезно? На этом острове есть такой монстр? Даже десять новобранцев не смогут его убить!» Кажется, обезьяна преследовала дикого кабана, чтобы съесть его. Но она не ожидала, что Лоя, это маленькое мелкое существо, сможет убить его. Ее добычу отняли, так что обезьяна, по-видимому, сильно рассердилась. Она чувствовала обиду, ведь ее добыча была украдена. Поэтому она посмотрела на Лоя и, ударив себя по груди, выпустила жажду убийства. В следующее мгновение обезьяна бросилась к Лоя. Обезьяна двигалась настолько быстро, что ее просто нельзя было даже сравнить с гигантским диким кабаном. Обезьяна нанесла удар кулаком в сторону Лоя. Увидев это, Лоя нанес встречный удар Ханацуки прямо навстречу гигантскому кулаку. Он хотел разрезать ее руку. Брызнула кровь, оставив пятна на земле. Даже коричнево-спинная обезьяна не смогла выдержать удар этого острейшего оружия. Но даже так, разница с гигантским диким кабаном была огромна, поскольку меч смог разрезать лишь плоть, но не крепкие кости. Обезьяна решила, что сможет одним ударом прикончить это маленькое насекомое. Она просто не могла подумать, что у Лоя была сила причинить ей боль, и это окончательно разозлило ее. В этом лесу, за исключением небольшого числа монстров, обезьяна была сильнейшей, и эта ситуация была исключительной. Эта мелкая насекомая посмела ранить её. Она была в гневе и жаждала разорвать это насекомое. «Я могу порезать кожу и мышцы, но кости слишком крепкие. Нет. Должна быть, моей силы недостаточно!» Лоя после своей атаки отступил примерно на 10 метров и остановился. «Сразу после прибытия я могу сразиться с таким сильным монстром!» Лоя поднял голову. На его лице не было ни малейшего страха, лишь легкая улыбка. «Мне повезло? Или же это неудача?» Улыбнувшись, Лоя медленно поднял меч. Лоя указал мечом на обезьяну. Коричнево-спинная обезьяна поняла, что Лоя хочет сражаться. Так что она взревела и бросилась на него. Лоя лишь поднял меч и снова резко опустил его. Обезьяна схватила пальцами меч с такой силой, что Лоя не смог сдвинуть его ни на миллиметр. Обезьяна источала презрение и была готова вырвать меч из рук Лоя. Тогда она смогла бы позаботиться об этом маленьком насекомом, посмевшим ранить ее. Но обезьяна не заметила пламени в глазах Луя. Прежде чем обезьяна, держа меч, смогла вытащить его из рук Луя, вспыхнуло обжигающее золотое пламя, вырвавшись из Ханацуки. Увидев пламя, коричневоспинная обезьяна застыла на мгновение. В тот момент, когда обезьяна была в оцепенении, пылающие языки золотого пламени перекинулись на ее тело. Когда обезьяна сбросила оцепенение, в ее огромных глазах застыл ужас и желание убежать. Но было слишком поздно. Хотя обезьяна была быстра, ламя было быстрее и почти мгновенно покрыло все ее тело. ламя вздымалось к небу, подобно множеству красных облаков. А коричнево-спинная обезьяна в его центре превратилась в огромную горящую обезьяну. В следующий миг из пламени послышался хрустящий звук и запах барбекю. На этот раз коричнево обезьяна закричала. Внезапно она вышла из пламени. Глаза обезьяны были сожжены до хрустящей корочки, а ее тело объято пламенем. С невыносимой болью обезьяна стала кататься по земле, чтобы сбить огонь, врезаясь в деревню и громко воя. Катаясь по земле, как сумасшедшая... Обезьяна, пытавшаяся сбить пламя, лишь поджигала окружающие кусты и деревья, продолжая кричать. «Что? Это невозможно!» Когда внезапно вспыхнуло пламя, воскликнули все люди, находящиеся в комнате наблюдений. «Меч пламени? Вы, должно быть, шутите!» Глаза присутствующих были широко раскрыты. Наблюдая за Луя, они выглядели потрясенными. Поскольку Лоя первым встретил монстра первого уровня, все присутствующие в комнате обратили внимание на экран, который его показывал. Когда они увидели, что Лоя заставил обезьяну отступить, а затем она схватила его меч, все думали, что он будет разорван. Но обезьяну неожиданно охватило пламя, появившееся из меча. В частности, бывший адмирал Зет, глядя на то, как Лоя убил гигантского кабана, был удивлен его прогрессом после месяца тренировок. Но теперь, когда меч Лоя выплеснул пламя после удара, его глаза почти выпали из глазниц. Что за шутка? Лоя не был пользователем дьявольских плодов. По крайней мере, так говорил Гарб, не говоря уже о том, что Лоя раньше никогда не был хоть как-то похож на того, кто использует дьявольские плоды. Кроме того... Пламя вышло из меча, а не из тела Луя. Так что здесь было только два варианта. Первый Луя нанес такой быстрый удар мечом, что создалось трение с воздухом, которое породило пламя. Или меч пламени. Конец десятой главы. Продолжение следует. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Божественная система духа. Глава 11. Прирожденный мечник. Озвучил максвел специально для сайта рулет.ру. Приятного прослушивания. Если он был так быстр, что мог порождать своими ударами огонь, то не было совершенно никакой необходимости в пламени, ибо с такой скоростью он мог с легкостью разрезать коричневую обезьяну на 10 частей. К тому же, когда Луя нанес удар... Его скорость не была высокой, однако пламя все же появилось. Поэтому есть лишь один вариант – меч создает пламя. Есть много людей, которые могут создавать разного рода вещи, используя меч, как цветущий клинок Виста из пиратов Белоуса, который может создавать лепестки. Лояк грубо владел мечом. Он не был мечником, и это была не его сила. Это, очевидно, сила меча. Гарп, который был готов броситься на помощь Лоя, остановился так широко раскрыв рот, что туда мог влезть кулак. Он ясно представлял себе силу Лоя. Но это вонючее отродье. Когда он достиг такого уровня владения мечом? Гарп выглядел глупо. Даже бывший адмирал Зет не мог скрыть своего шока. Через некоторое время он вышел из ступора. «Меч, который создает пламя, это не может быть ошибкой». Это единственная возможность, но он слишком грубо владеет мечом. Очевидно, он просто новичок. Этот старик слышал о таком даре, но никогда не видел его воочию. Подумать только, в мире действительно есть такой гений, рожденной силой производить пламя, используя меч. Это больше, чем просто гень. Рожденный, чтобы стать мечником. Даже Зет впервые увидел такой дар. Гарб. «Это Лоя? Это действительно твой племянник?» произнес Зедд с сомнением, повернувшись к Гарпу. Гарп также некоторое время был шокирован. Когда он очнулся и услышал слова Зедда, то хмыльнулся. ха, -ха, -ха, -ха, -ха Ты не хочешь этого признавать?» «Это не так. Мне просто нужно поверить!» хмыкнул Зедд, говоря в своем сердце. «Кто вообще может поверить такому дару? Кто может поверить, что кто-то...» Родился с навыком мечника. Более того, нет никаких сомнений в том, что эта сила создания пламени меча такая же, как у Виста создавать лепестки. Диалог между Гарпом и Зэдом услышали все присутствующие, в результате чего люди смогли оправиться от шока. Такого рода дар был лишь в легендах, но он предстал перед ними сегодня. Монки Дэлло, де действительно необычный человек. «Вице-адмирал Гарп, море познает новую легенду с приходом этого паренька». Многие моряки не могли не подумать об этом. В лесу. Коричнево-спинная обезьяна продолжала кататься по кустам, которые загорелись в процессе и превратились в море-пламень. Огонь продолжал распространяться. Постепенно крики обезьяны начали затихать, а ее движения замедляться, пока, наконец, не остановились. После этого... Лоя взглянул на море пламени и взмахнул мечом. Пламя, сжигающее все, что касалось, потухло после мысленного приказа Лоя. Меч, создающий и гасящий пламя. Эта сцена уверила Зеда, гарпа и всех остальных диспетчерской в том, что огонь был создан с помощью его искусства мечника. Вещи, созданные мечом, особенные. Они были реальными, но в то же время и нет. Они находились между реальностью и иллюзией. Таким образом, те вещи, что создает меч, могут исчезнуть по желанию пользователя. В это время Лоя не знал, что силу, которую он показал, ошибочно приняли за его искусство мечника. Конечно, здесь нет большой разницы, но для обычного мечника эта сила исходит от их понимания пути меча, так как это сила его души. Потушив пламя, Лоя направился к телу обезьян. Когда он достиг его, он понял, что в обезьяне еще теплится жизнь. Она еще жива? Она невероятно упряма? В этом мире не только у людей невероятная жизненная сила, но и у монстров. Это как-то ненаучно. Однако он не был ученым. Он не вегапанк, мастер, чьи работы обгоняют технологии этого мира на 500 лет. Наблюдая за умирающей обезьянной Лоя, обезглавливая ее, прошептал «Думаю, моя способность владения огнем уже была замечена». Обезглавив обезьяну, Лоя вернул Ханацуки в ножные и продолжил путь. Лоя было все равно, что кто-то узнает о его способностях. Рано или поздно ему придется продемонстрировать свои способности, и на этот раз это была опасная ситуация. Он не мог не использовать свои способности, иначе он бы просто умер. Все, что волновало Луя, это увеличение энергии после прошедшего боя. Таким образом, после мысленной команды Луя появилось окно свойств. Вторая стадия. Древний меч души плюс 6. Атрибуты. Сила атаки плюс 75. Сила плюс 20. Специальные атрибуты. Все сущее обратив пепел. Атаки мечом. Наносят дополнительный урон от огня. Условия эволюции не выполнены. Энергия – 22 из 70. Перед началом боя, значение энергии Лоя составляло 18, теперь же – 22. Другими словами, в этом бою энергия Лоя увеличилась на 4. Если бы он хотел получить эти 4 очка, Лоя пришлось бы отчаянно тренироваться половину дня. Но он получил их после такого короткого боя. Почему он получает так много энергии за бои в отличие от тренировок? Луя догадался. Тренировки увеличивают потенциал тела, а сражения – потенциал души. Чем опаснее бой, тем больше увеличивается энергия. Чем тоньше грань между жизнью и смертью, тем больше его душа преобразится. Конечно, это лишь догадка, и он не может ее проверить. Он не собирался оказываться между жизнью и смертью в битве, чтобы проверить это. Конец 11 главы. Озвучил Максвелл для сайта Rulate.ru Услышимся. Божественная система духа. Глава 12. Иметь дела с умственно отсталым. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Приятного прослушивания. Повинуясь мысли Лоя, окно свойств исчезло. Хотя это лишь тест, Лоя мог, наконец, испытать себя в реальном бою и понять свою силу. Лоя убрал меч и собирался идти на поиск других жертв. Лоя сделал два шага и внезапно услышал шорох в ближайших кустах. «Выходи!» Лоя остановился. Он был удивлен. «Даже если этот остров полон живых существ...» Они не могут быть сконцентрированы в одном районе. Как он мог встретить трёх монстров в одном месте? К удивлению Луя, когда кусты раздвинулись, вместо ожидаемого монстра, оттуда вышла прекрасная девушка с розовыми волосами. Это была та самая девушка, которая посоветовала ему взять с собой оружие. И когда он её не послушал, она рассердилась на него. Хина. Хина была недалеко, и, услышав звук битвы, Она отправилась прямо сюда. В ее руках был пистолет. Она выглядела настороженно и когда выходила из кустов. Увидев барбекю из коричневоспинной обезьяны, она замерла на мгновение, а потом пала в ступор. Разве это не один из сильнейших монстров на острове? Кина отличалась от Лоя. Она не только заранее знала о сути боевой оценки, но и о монстрах, населяющих остров. Может, она не помнила всех слабых монстров, но сильных Хина не забудет. Хотя обезьяна сожжена до хрустящей корочки, Хине хватало одного взгляда, чтобы опознать монстра. Несомненно, это один из сильнейших монстров острова. И такой сильный монстр был сожжен до хрустящей корочки. Оглядевшись, Хина заметила, что вся окружающая флора была сожжена тем же пламя. Инна была шокирована. Она долго стояла на одном месте без движения. Сосредоточившись на коричнево-спинной обезьяне, она не обратила внимания на Лоя, пока не отошла от шока. Очнувшись, она посмотрела на Лоя и спросила с удивления а «Почему ты здесь?» У Лоя дернулся уголок рта после слов Инны. Она стояла на месте половину дня и только сейчас заметила его. Неужели... Он настолько незаметен. Его губы дрогнули, и Луя быстро улыбнулся. «Почему я не могу быть здесь?» Услышав празу Луя, она хмыкнула. «Ты действительно везучий. Это коричнево-спинная обезьяна. Один из сильнейших монстров острова. Я не знаю, кто смог его сжечь, но, встретив ее живой, ты думаешь, ты смог бы выжить?» Кина подумала, что даже если она столкнется с монстром второго уровня, Возможно, ей придется отступить, не говоря уже о коричневоспинной обезьяне первого уровня. По ее мнению, Лоя очень повезло, что он не застал эту обезьяну живой. Услышав кино, Лоя почувствовал гнев в своем сердце, но он не отразился на его лице и поведении. На его лице появилась невинная улыбка, и он спросил, «Ты сказала, что это монстр первого уровня? Что это значит?» «Ты даже этого не знаешь?» Услышав его слова, Кина странно посмотрела на него, но все же ответила. «Существа на этом острове разделены на пять уровней. Пятый — самый слабый, первый — сильнейший. Перед нами сейчас лежит коричнево-спинная обезьяна первого уровня». «Значит, я только что убил монстра первого уровня? После этого мои очки должны неплохо вырасти», — сказал я подумав о силе обезьян. «Да уж, ну и боевая оценка. Такие сильные монстры могут устроить резню, и большинство новобранцев умрет». Хина, осматривающая тело обезьяны, услышала слова Луя и неосознанно кивнула. «Да, ты убил коричневоспинную обезьяну, поэтому, конечно, твои очки...» Ее голос внезапно оборвался. Хина замолчала и уставилась на Луя. «Что ты сказал?» Глядя на Хину... Лоя кивнул и сказал, «Ничего, эта обезьяна – одно из сильнейших существ здесь. Убив ее, я могу не беспокоиться о других монстрах». Благодаря пламени он смог убить эту обезьян, поэтому на острове не должно быть монстров, которые смогут причинить ему вред. Однако, услышав слова Лоя, Кина молчал. Через некоторое время Кина подошла к Лоя и коснулась своей белой ладошкой его лба. «Что ты делаешь?» Это было слишком внезапно, и Лоя был удивлен. Кина с беспокойством посмотрела на Лоя, словно на душевно человека, и произнесла «Это...» «Думаю, у тебя лихорадка. Тебе стоит вызвать инструктора и покинуть испытание». Эти слова практически заставили Лоя плеваться кровью. К счастью, в прошлом некоторые друзья высмеивали его. Поэтому он научился сохранять спокойствие даже в подобной ситуации. «Я не покину оценку и продолжу охотиться. Пока!» Сказал Лоя Хине и развернулся. Хина посмотрела на Лоя решительным взглядом. Ее губы дрогнули, а в ее сердце ворвалась волна беспомощности. Если бы Лоя не был племянником Гарпа, она бы не стала беспокоиться о нем. Однако, когда Хина собиралась уйти, она заметила... что Лоя остался на месте. Кина посмотрела на него и спросила, «Почему ты вернулся?» Лоя серьезно взглянул на нее и сказал, «Сюда могут прийти другие монстры!» Лоя просто подумал, что сожженная обезьяна пахнет как барбекю. Поэтому он решил, что запах привлечет большое количество монстров. С дополнительным уроном от огня Лоя не боялся больших групп монстров. Все они превратятся в барбекю. Только существо, обладающее стойкостью к огню, сможет хоть что-то ему противопоставить. Если это место привлечет много монстров, то зачем искать их? «Ждать здесь монстров? Ты сумасшедший!» Хина была не глупа, поэтому, услышав слова Луя, она поняла, о чем он думает, и уставилась на него, широко раскрыв рот. Почувствовав запах, большая толпа монстров соберется здесь в кратчайшие сроки. и боюсь Их будет слишком много для них двоих. Но я хотел использовать эту обезьяну в качестве приманки. Если их окружит большое количество монстров, их ждет только смерть. Хина не знала, насколько нужно быть умственно отсталым, чтобы рождать такие самоубийственные идеи. Конец 12 главы. Озвучил Максвелл для сайта Rulade.ru Услышимся. Божественная система духа. Глава тринадцать. Охота начинается. Озвучил максвел специально для сайта рулэйт.ру .ru. Приятного прослушивания. Не знаю, как ты, а я не сумасшедший, и я буду охотиться. Хина почти сплюнула сгусток крови. Она практически ушла с поляны, но сжав зубы и вспомнив, что это племянник Гарпа, успокоилась. Однако, в ее взгляде на Лоя пылала жажда убийства. Луя пожал плечами и проигнорировал убийственный взгляд Хин. Его терпение почти закончилось, когда она подумала, что он болен. Он впервые был так унижен в этом мире. Хина, увидев, что Луя игнорирует её, чувствовала себя беспомощно. Оглядевшись, Хина немного успокоилась, но каждую секунду она все больше начинала паниковать. Потому что они ждали, но ни один монстр не появился. Чем больше они ждали, тем больше она паниковала. Она чувствовала опасность и думала, что в любой момент на них набросятся монстры. Возможно, собралось слишком много монстров и сейчас они сражаются друг с другом. Либо боялись другого монстра и поэтому еще не появились. «Эй, ты действительно не хочешь уйти? Тогда можешь оставаться!» Кина вздохнула и посмотрела на серьезного Луя. Она больше не могла оставаться в этом месте. Ей казалось, что она ждет только смерть. Услышав слова Хины, Лоя обернулся и посмотрел на нее, будто говорил ей уходить. Хина стиснула зубы и отвернулась. У нее был неплохой характер. Она не хотела, чтобы Лоя был убит бесчисленными монстрами. Хина была готова вызвать помощь, чтобы его забрали отсюда. Лоя хотел совершить нечто нелепое... Но до сих пор никто не пришел, чтобы остановить его. Возможно, все монстры сгорели. Через некоторое время Кина решила покинуть это место. Но, прежде чем она прошла через заросли, оттуда послышался рев, заставляющий кровь стынуть в жил. Сильное чувство опасности вторглось в ее сердце. Почти не глядя, Хина инстинктивно отпрыгнула назад. «Клац!» Кина посмотрела на огромную пасть, что успела оторвать часть ее одежды. «Черт! Слишком поздно!» Кина посмотрела на заросли. Гигантский волк в три или четыре раза больше обычного. На ее лице отразилась беспомощность. Монстр второго уровня. Гигантский зеленый волк. В ее руке был зажат пистолет, но она не решалась стрелять, потому что не знала, единственный ли это монстр или в зарослях скрывается еще больше. Она не боялась гигантского зелёного волка второго уровня, но она беспокоилась о том, что появятся другие. Не успев схватить хину, гигантский зелёный волк не спешил бросаться в атаку. Он, глядя на неё, медленно приближался. Этот волк был мудр, но после одной атаки он понял, что этот противник не тот, кого он может легко съесть. Поэтому волк не спешил атаковать, но оказывал давление на хину. Он ждал, когда Хина откроется, и тогда он атакует. Хина находилась под огромным давлением. На ее лице появились капельки пота. Если бы это было другое место, она смогла бы убить этого волка тысячей способов. В конце концов, она была одной из лучших в обычном лагере и была способна вступить в элитный лагерь. Но в такой ситуации Хина не могла действовать опрометчиво. Большая часть ее внимания была сосредоточена на зарослях. Хина не хотела попасть под еще одну неожиданную атаку. На этот раз в лесу Хина чувствовала присутствие большого количества монстров. Каждый из них может быть очень силен. Придя на запах барбекю, монстры не сражались друг с другом, но тихо обходили это место по сторонам. Эта местность давно была окружена. «Это ужасно! Я умру из-за этого идиота!» В этой ситуации Хина почувствовала холод в сердце. Ее изящная ручка постепенно начала терять тепло. В это время Лоя тихо наблюдал со стороны. Он спокойно наблюдал за лесом и тенями, скрывающимися в нем, придумывая план сражения. Это было самое подходящее место для него. С его способностью создавать пламя он мог стать перед любым монстром или даже группой. Это не имеет значения. В этот момент... Лоя стоял рядом с мечом в руке. На его лице блуждала легкая улыбка, а в глазах вспыхнуло возбуждение. Лоя оказался спокойным, но он не многого боялся в своей прошлой жизни. Он боялся крови, но даже умерев и попал в другой мир, он не избавился от этой боязни. «Это другой мир! Так почему я боюсь?» В окружении большого количества монстров страх постепенно исчезал из сердца Лоя. На лице Лоя появилась предвкушающая улыбка. Одной рукой он держал рукоять Ханацуки, а другой ножны. Медленно подняв ножны груди, он начал осторожно вытаскивать меч. В следующий момент меч покинул ножны. Хина, сосредоточившаяся на волке, внезапно услышала этот звук и отвлеклась. Практически в то же время волк рванул вперед. Его глаза сверкали кровавым светом. Он жаждал разорвать ее горло. Кина среагировала и приготовилась увернуться, но она увидела тень над собой и посмотрела вверх. Она увидела фигуру Лоя сверху. В следующий миг Кина была потрясена, наблюдая, как он приближается к ней словно молния. Конец 13 главы. Озвучил максвел специально для сайта Rulade.ru Божественная система духа. Глава 14. Факел. Озвучил Максвелл для сайта Rulade.ru Приятного прослушивания. Она не могла понять, кто начал двигаться раньше, Волк или Лоя. Но она была уверена, Лоя бежал быстрее. Канацуки создал кроваво-красную дугу в воздухе. Это было прекрасно, словно закат. Но в то же время содержало в себе жажду убийства. Гигантский зеленый волк – монстр второго уровня, поэтому он быстро среагировал. Волк почувствовал, что если не отступит, он будет убит мечом Лоя. Если бы это был обычный волк, он не смог бы вернуться. Но зеленый волк – монстр второго уровня, поэтому, естественно, он был гораздо быстрее. Но несмотря на это, он не смог полностью избежать удара Лоя. И часть его шкуры была срезана. Кровь мгновенно пролилась в воздух. Лоя не остановил свою атаку после того, как волк избежал удара. И в следующий момент меч оказался над головой монстра. Было видно поврежденную шерсть, когда меч Лоя опустился вниз. Волк открыл пасть, чтобы остановить удар и вырвать меч из рук Лоя. Однако, увидев это, Лоя рассмеялся. его смехе слышался след беспомощности и сострадания. Наблюдая за волком, он слабо покачал головой. «Зачем? Зачем кусать мой меч?» В следующий момент пламя вырвалось из меча в пасть волка, устремившись в его живот. В этот миг волк словно получил электрический разряд. Отпустил меч, но не смог даже закричать. Его тело дважды содрогнулось, и волк упал на землю. Из его пасти вырвался язык пламени. Глядя на эту сцену, Хина была потрясена. «Мёртв! Он мёртв!» С самого начала и до конца. сначала начала движения и до смерти волка. Всё это промелькнуло в мгновении ока. Хина даже не смогла понять, как умер гигантский волк. Хотя она могла выйти один на один против волка, Но если бы она напала, как Лоя, она была бы мгновенно убита. Это просто невозможно. «Ты... ты...» кино посмотрела на Лоя в недоумении. Ведь она знала, он не может никого победить. Он слабее всех по физическим параметрам. Каждый раз на тренировках он прибегал последним. Было похоже, что этот человек полностью изменился. «Хм...» Это считается совместным убийством или только моим? На лице Лоя появилась улыбка, и ворот превратился в злую дугу, а глаза горели от возбуждения. Кина своими кристально чистыми глазами потрясенно смотрела на Лоя. Было видно, как она шокирована тем, как Лоя так легко убил волка. В это время бесчисленное количество монстров появилось со всех направлений, из-за чего Кина Очнулась от шока. В лесу появилось множество теней с кровавыми красными глазами. Они испускали ледяную жажду убийству, которая заставляла Хину почувствовать себя так, словно она упала в бассейн с ледяной водой. Когда Лоя убил волка, запах крови сделал этих монстров еще более яростными. Если запах барбекю привлекал монстров, то запах крови делал их неистовыми. Хотя Хина после произошедшего поверила, что Лоя убил обезьяну, она не думала, что он сможет что-то сделать в подобной ситуации. Она подумала, что на этот раз они точно умрут. Сердце Хины было холодным, когда она думала о том, как ей и Лоя покинуть это место. Но все монстры впали в ярость. По меньшей мере дюжина свирепых существ издавала рев, который разнесся по всему лесу. Хотя многие рекруты услышали это, они не решились посмотреть, что происходит, так как сильно испугались. Даже если боевая оценка заключается в убийстве монстров, они не пойдут в это место, так как не хотели умирать так рано. Они думали, что монстры охотятся на них, а не наоборот. Почти в мгновение ока весь лес наполнился хаосом. Монстры начали сражаться друг с другом за обезьяну. а другие выбрали Хину и Лоя в качестве пищи. Монстры уже заблокировали все направления, поэтому Хина внезапно побледнела от испуга. «Это конец», — сказала Хина в своем сердце. Однако стоящий рядом Лоя был спокоен, а на его лице расцвела злая улыбка. Лоя неожиданно взмахнул мечом влево-вправо. Это не казалось чем-то особенным. Обычные взмахи мечом. Но на мече внезапно появились красные огоньки. Меч-факел! Канацуки Лоя покраснел, покрывшись пламени. После взмахов Лоя, круг огня закрыл его и хину со всех сторон. Это пламя было небольшим, но спустя мгновение волна пламени разошлась от огненного круга на несколько метров. Монстры, мчащиеся со всех сторон, попали под удар волны пламени. Рев боли послышался от окружающих монстров. Большинство монстров, которых коснулся огонь, остановились, а затем начали кататься по земле от боль. Некоторые продолжали атаку и ворвались в пламя, чтобы найти Лоя, ожидающего их. Все они были убиты его мечом. Кольцо пламени полыхало в радиусе 10 метров, продолжая вздыматься все выше. Монстры, смотрящие на кольцо пламени, перестали сражаться и со страхом уставились на него. Большинство из них боялось огня. Конец 14 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта RULATE.RU. Услышимся! Божественная система духа. Глава 15. Чудовищное море пламени. Озвучил Максвелл. Специально для сайта рулэйт.ру. Приятного прослушивания. В этот момент Кина стояла внутри кольца пламени. А на ее лице было написано неверие. Пламя? Луя может создавать меч пламя? Кина уставилась на Луя, держащего в руке меч. Луя может управлять пламя. Кина внезапно подумала о сожженной обезьяне первого уровня. Прежде она подозревала, что Лоя пришел сюда после ее смерти. Но, кажется, Лоя действительно был тем, кто ее убил. Наконец, Кина очнулась и посмотрела в глаза Лоя. Трудно поверить, но за месяц Лоя сильно изменился. Ее взгляд не отрывался от Лоя, а он уже выбежал из огненного кольца и продолжил обезглавливать монстров. Многие монстры катались на земле, воя от боли, но вскоре были рассечены одним за другим. Танацуки был обернут в пламя. Даже после всех убийств на нем не было ни капли крови. Вся кровь испарялась, даже в ближайших окрестностях не было крови. Золотое пламя взлетало и опадало. В то время как я был похож на мага огня, сметающего все вокруг. Лоя бросился к последним десяти монстрам и убил их. После этого пламя на мече постепенно исчезло. В это время Хина медленно оторвала взгляд от происходящего. Она не верила в произошедшее. Она медленно спросила, «Ты... ты правда, Лоя?» «А кем я еще могу быть?» Лоя посмотрел на Хину и подумал, что ее догадка оказалась очень близка к правде. Из-за того, что битва происходила в лесу, будет трудно остановить пламя от распространения. Если его не сдерживать, то Лоя, возможно, подожжет весь остров. Если пламя распространится дальше, то инструкторы его остановят, так что это не должно стать проблемой. Тогда можно вернуться к охоте. Глаза Лоя вспыхнули от возбуждения. Он может продолжать использовать пламя и догнать монстров, которые хотели сбежать. В это время... Огонь подгонял монстров, и они пытались побежать В то время Лоя словно был генералом огня, поскольку все монстры не осмеливались приблизиться к нему и пытались убежать. Увидев эту сцену, Лоя поднял руку над головой, а на его лице появилась злая улыбка. Он крепче сжал меч и взмахнул им. Танацуки внезапно вспыхнул пламенем, и после взмаха Лоя... Огонь вылетел из меча, разделившись на пять частей. А эти части полетели к пяти убегающим монстрам, словно огненные шары. Этим монстрам не повезло. Даже если они избегали прямого попадания, касание пламени поджигало их шкуры. Загоревшись, они начали кататься по земле, но не могли сбить пламь. Несколько монстров, катающихся по земле, подожгли все растения в окрестностях. сильные монстры сразу попытались уйти в глубь леса, но как мог бы я отпустить своих жертв? теперь вы хотите сбежать!» слишком поздно но я улыбнулся если бы кто-то посмотрел на эту улыбку, он подумал бы что тот кто так улыбается ни за что не навредит ни человеку ни животному. но к сожалению он снова взмахнул мечом в следующий момент Огонь снова вышел из его меча и понесся по всем направлениям. На этот раз все вокруг оказалось полностью охвачено хаосом. Все монстры бежали от огня, некоторые горели, а некоторые в панике врезались в деревья. Пламя сжигало лес. Лоя двигался позади пламя. Никто из монстров не посмел сразиться с ним. Даже монстр первого уровня испугался такого... и попытался сбежать. Лоя с мечом в руке убивал каждого убегающего монстра и уже убил практически всех. кино смотрела на Лоя с замешательством в глаза. Ее сердце билось, как барабан. Неужели это Лоя? Если бы не температура пламени, сжигающая все вокруг, она подумала бы, что это просто сон. Пламя было повсюду. Эта область превратилась в чудовищное море пламени. Всякий раз, когда Лоя двигался в какое-то место, там тут же разгоралось пламя. В лесу пламя доминировало над всем. Лоя был непобедим. Даже если бы появились более сильные монстры, они не смогли бы совладать с Лоя. И думали бы лишь о том, как сбежать от огня, охватывающего все направления. Два, пять, десять. Все монстры на его пути были убиты. И их число продолжало расти. Многие монстры второго уровня умерли. Даже если меч не мог их убить, их сжигала пламя. Даже монстр первого уровня не мог сопротивляться этому пламени. Что уж говорить о втором уровне. Столкнувшись с мощью меча Лоя, монстры умирали без сопротивления. Это был остров, подготовленный морским дозором для оценки боеспособности – Но Лоя собирался превратить его в пепел. Куда бы он ни шел, все вокруг загоралось. Когда Лоя был поглощен убийствами, пламя разрасталось все больше и больше, пока не привлекло внимание других новобранцев в лесу. Дрейк сражался с монстром первого уровня. Его одежда была разорвана в некоторых местах. Монстр уже был также ранен во многих местах. «Получи!» В следующий миг глаза Дрейка свирепо вспыхнули, когда он взмахнул своим оружием. Дрейк отлетел после обмена ударами, но его оружие оставило еще одну большую рану на теле монстра. Дрейку было немного трудно обезглавить монстра первого уровня. Вздохнув, он подошел к мертвому монстру и произнес «Я убил монстра первого уровня, не используя это!» «Похоже, это испытание не составит для меня труда». Дрейк кивнул и был готов продолжать охоту. Внезапно его взгляд изменился, и он обернулся, чтобы посмотреть в другую сторону. Он мог увидеть, что лес в том направлении постепенно краснел. «Это огонь?» В глазах Дрейка появилось удивление, когда он увидел, что горит такой большой кусок леса. Не было никаких признаков, что его пытались остановить. Дрейк изменился в лице. Казалось, весь лес будет проглочен огнем. Такое большое пламя. Противостоять ему будет непросто. Возможно, это даже повлияет на оценку. Как этот огромный лес загорелся? Конец пятнадцатой главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Рулейт.ру .ru. Услышимся! Божественная система духа. Глава 16. погашена Озвучил Максвелл специально для сайта Рулейт.ру .ru. Приятного прослушивания! В другой части леса несколько человек объединились, чтобы напасть на монстра второго уровня. Через какое-то время они, наконец, прикончили его. Этот монстр второго уровня действительно опасен! «Но мы все же смогли его убить!» Один человек с кровью и ранами на теле попытался улыбнуться, но в следующий момент на его лице отразился шок. Когда другие увидели это, они напряглись и обернулись, увидев, что в том направлении горит лес. «Это... лес загорелся?» Несколько новобранцев в шоке смотрели друг на друга. «Это часть теста? Они ведь шутят, да?» «Нет». «Должна быть это случайность. Полагаю, руководство отменит испытания в кратчайшие сроки, или мы не сможем продолжать прохождение оценки». «Это действительно странно. Как это произошло?» Несколько новобранцев хотели найти место возгорания, но остальные не посмели туда пойти. Они поступили глупо, отправившись туда. Они наверняка умрут. У большинства рекрутов была такая же реакция. Они развернулись в противоположном от огня направлении... Боясь, что тот догонит их. Огонь распространялся все больше и больше. Настолько, что все новобранцы на острове могли его увидеть. Некоторые не могли не почувствовать страх, торгавшийся в их сердца. Если это продолжение испытания, вероятно, они не смогут продолжать. Монстры и животные леса начали бежать из той области. Для новобранцев риск столкнуться с сильным монстром удвоился. Поэтому... если члены морского дозора дождутся пока пламя распространится по всему лесу новобранцы понесут тяжелые потери на самом деле в комнате мониторинга на военном корабле члены морского дозора испытывали головную боль сначала когда они увидели силу луя они были удивлены и чем больше он использовал свою силу огня, тем скорее удивление перерастало в шок а потом увидев как он поджигает весь лес Потрясение перешло в недоверие. Лоя мог создавать огонь без ограничений. Это шутка? Был ли этот огонь действительно создан мечом, или он использовал способность дьявольского плода? Видя, что почти весь лес пылает, они подумали, что если это продолжится, нужно будет остановить тест. Причина была в том, что у одного новобранца было больше силы, Чем эта оценка могла выдержать? Это было смешно. В этот день у всех людей, которые были в комнате наблюдения, появилась головная боль. Они не знали, как с этим бороться, поэтому им придется остановить Лоя. Но испытание не имело ограничений, и они не говорили, что он не может уничтожать лес. Уже сгорело пять приборов для наблюдения. это боевая оценка... Или проверка одного парня? В это время весь морской дозор наблюдал, как Луя взмахнул мечом. И пламя продолжило распространяться вокруг. Что вдвое усилило их головную боль. Оценка проводилась много раз. Но такое произошло впервые. И теперь они не могли остановить Луя. И не знали, сколько очков он набрал. В это время Зет слабо улыбнулся и сказал. Гарб! Ты должен остановить его. Эта вонючая отродья знает, как все испортить. Увидев, как Лоя убил дюжину монстров, Гарп вернулся на свое место, занявшись поеданием рисовых крекеров. Зед закатил глаза. Подумать только. Гарп всегда создавал беспорядок. А его сын создал еще больший беспорядок, организовав революционную армию. Что касается его племянника... Он создал беспорядок здесь. Боюсь, если он присоединится к морскому дозору, в будущем у нас будет много проблем. И когда Зет уже был готов самостоятельно остановить Луя, чтобы тест мог продолжаться, Луя прервал свою серию убийств, и огонь прекратил расползаться по лесу. Под контролем Луя огонь, покрывающий десятую часть острова, начал постепенно ослабевать и затухать. Увидев эту сцену, весь морской дозор на военном корабле почувствовал облегчение. В то же время, они смотрели друг на друга. Лоя был новобранцем обычного лагеря. Это шутка? Такой талант давно должен быть в элитном лагере, в море пламени. Огонь внезапно разошелся перед фигурой, словно встретил короля пламень. Лоя держал в руке Ханацуки, другой рукой, Он поглаживал подбородок, проговорив тихо, «Полагаю, сейчас наблюдатели уже не выдерживают и собираются вмешаться». На лице Луя появилась улыбка. Он коснулся обернутого пламенем меча указательным и средним пальцем. Тишина. Пламя постепенно стало рассеиваться. Море пламени за Луя также немного отступило, а затем постепенно стало исчезать. Наконец, весь огонь погас. Он сжег все, что могло быть сожжено. После этого вокруг можно было увидеть лишь обугленную землю. Кина, стоящая позади Лоя, в шоке глядела на эту сцену и тихо прошептал «Фламя погашено!» Кина все это время стояла позади Лоя, поскольку с самого начала Лоя создал кольцо огня вокруг них, чтобы она... не могла выйти, даже если захочет. Лоя был не против ее присутствия. В конце концов, она не просто стояла сзади, но и атаковала время от времени. Она использовала огнестрельное оружие, поэтому дальность ее атаки была выше, чем у Лоя. Даже если Лоя мог отправить пламя в полет, она не полетит так далеко. В это время даже Лоя был потрясен, когда пламя покрыло все — Он хотел узнать, сколько оно нанесет урона, но он не ожидал такого исхода. Вскоре он успокоился и, проигнорировав потрясенную хину, призвал окно свойств. Вторая стадия. Древний меч души плюс шесть. Атрибуты. Сила атаки плюс семьдесят сила плюс двадцать. Специальные атрибуты. Все сущее обратив пепел. Атаки мечом наносят дополнительный урон огнём. Условия для эволюции не выполнены. Энергия 70 из 70. Не ожидал, что такая лёгкая битва даст так много энергии. Увидев, что шкала энергии была заполнена, Лоя понял, что может усилить меч. Лоя был взволнован и, не колеблясь, решил сейчас же использовать усиление. Только Лоя увидел, как вокруг него вспыхнул золотой свет и, И снова появился бар свойств вторая стадия древний меч души плюс 7 атрибуты сила атаки плюс 80 сила плюс 22 специальные атрибуты все сущее обратив пепел атаки мечом наносят дополнительный урон огнем условия для эволюции не выполнена энергия 0 из 80 я добрался до сеи «Теперь я не так далеко от третьей стадии», – пробормотал Лоя, посмотрев на окно свойств. «Раньше, когда он находился на плюс шесть, оставалось некоторое расстояние, но теперь, когда он достиг плюс семь, он почувствовал, что эволюция до третьей стадии уже находится в поле зрения». Конец 16 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Услышимся! Божественная система духа. Глава 17. Объявление. Результат. Озвучил Максвелл. Специально для сайта рулет.ру. Приятного прослушивания. Прошло три дня. Время оценки, наконец, подошло к концу. Сирена морского дозора пронеслась по всему острову. Все новобранцы прекратили охоту и вышли из леса. Фактически... Количество монстров в лесу значительно сократилось. В последний день почти все низкоуровневые монстры исчезли. А на более сильных монстров новобранцы охотились группами и убивали их общими усилиями. Выйдя из леса, новобранец мог увидеть ад в виде черной, полностью обугленной области. Они не могли не почувствовать страх. К счастью, он не распространился далеко. Этот огонь был действительно страшен. Но как произошло возгорание? Кто знает. Новобранцы смотрели на обгоревшую область, проходя мимо. Фактически, хотя пожар не добрался до новобранцев, он все же затруднял оценку, так как все монстры боялись огня и пытались убежать от него. Это было похоже на пребывающие волны монстров повсюду. В это время за пределами леса. Луя первым вышел из леса. Во второй день он смог найти нескольких монстров, а в третий день не встретил почти никого. Поэтому он рано подошел к краю леса. Кина не осталась с Она ушла, когда Лоя погасил огонь. Он был сильным, а она не любила полагаться на других. Гарб ожидал за пределами лесов. Когда он увидел Лоя, Гарп встал перед ним и схватил его за плечо. сказав с усмешкой «Отродья!» «Ты устроил довольно крупный беспорядок, но... отличная работа!» Коть Лоя и создал большой беспорядок, затронувший весь лес, сам Гарп не возражал против этого. Он не хотел быть связанным правилами. Лоя был сильным и напоминал ему о своем прошлом. Лоя был окружен многими инструкторами, наблюдающими за ним с разными эмоциями в глубине глаз». рожденный владеть мечом, создающий пламя. Занявшись тренировками, он мгновенно превзойдет их, и, скорее всего, станет вице-адмиралом. Поэтому их отношение к Лоя повернулось на 180 градусов. Гарп хлопнул его по спине, и Лоя почувствовал, что его сердце чуть не вылетело из груди. Губы Лоя дернулись, и он беспомощно посмотрел на Гарпа. «Больно!» <связывая> <связывая> Гарп выглядел смущенным, но, положив руку на плечо Лоя, продолжил смеяться. Лоя беспомощно вздохнул. Новобранцы начали постепенно выходить из леса. Большинство людей были в разодранной одежде. Этот остров великолепно подходил для испытания новобранцев. Также здесь присутствовала спасательная команда, но не все смогли вернуться сюда. конце концов это лес здесь было легко потеряться и погибнуть но благодаря следящим устройствам заблудившихся могут найти на этот раз были жертвы и среди монстров а большинство из них были ранен и было лишь два смертельных случая среди новобранцев это намного лучше сражение с пиратами если бы новобранцы сражались с пиратами жертв среди рекрутов было бы гораздо больше Новобранцы с легкими ранами и без таковых могут отдыхать половину дня, а затем возвращаться на военный корабль. Время отдыха пролетело незаметно, и корабли наконец вернулись в штаб-квартир. На площади Мэринфорда собрались все новобранцы и Луя с Гарпом. Видя, что результаты еще не объявили, новобранцы начали шептаться. «Сколько вы убили?» «Я убил как минимум трех монстров третьего уровня!» И много монстров четвертого и пятого уровней. Но... но не знаю точно. Я убил монстров второго уровня. Другой Риакрут сказал, что каждый последний уровень силы монстров возрастает многократно, поэтому за каждый уровень дается разное количество очков. Эти слова удивили многих новобранцев, а многие завидовали другим, поскольку не могли противостоять монстру второго уровня, и могли лишь сбежать. Эй, кто по-твоему будет первым? «Должно быть, Дрейк, как я слышал, он убил монстра первого уровня!» Услышав это, большинство новобранцев вздохнуло. Дрейк был слишком силен. Даже в элитном лагере не каждый мог справиться с монстром первого уровня, один на один. А Дрейк смог убить монстра первого уровня. Его сила значительно выше, чем у других. Он абсолютно точно попадет в элитный лагерь. Многие люди смотрели на Дрейка, на дне их глаз плескался страх. В это время послышались приближающиеся шаги. Все новобранцы замолчали и подняли взгляд. «Ваши очки подсчитаны. Сейчас будут объявлены результаты испытания», сказал серьезно адмирал, а затем приказал членам дозора позади опустить занавес и отключить улитку. Затем он достал список. Новобранцы услышали знакомые имена. «Десятый, Сауль. Девятый, Кью». Адмирал продолжал зачитывать имена. Новобранцы не удивлялись. Очевидно, они ожидали высоких результатов от этих людей. Четвертый. Кьюз. Поднимаясь выше в рейтинге, адмирал начал потихоньку замедляться. И после того, как произнес последнее имя, он остановился. Услышав имя Хьюз, новобранцы, похоже, были удивлены, поскольку не ожидали, что он станет четвертым. Хьюз силен. и должен был войти в тройку лидеров. Это как-то странно. Адмирал проигнорировал их слова. Его взгляд пробежался по новобранцам, и он продолжил зачитывать список. Третий. Дрейк. Услышав это имя, все новобранцы замолчали. Не только новобранцы выглядели ошеломленными, но и сам Дрейк. Дрейк занял лишь третье место. Конец 17 главы, озвучил максвел Специально для сайта Rolade.ru Услышимся! Божественная система духа Глава 18 Возмутительное ранжирование Озвучено Максвеллом Специально для сайта Rolade.ru Приятного прослушивания! Трейк не использовал все свои силы Но третье место не оправдало его ожиданий Эй! Это шутка? Может, это ошибка? Кричали новобранцы Новобранцы признали Дрейка сильнейшим не только в пятой группе, но и среди всех групп лагеря. А теперь Дрейк занимает третье место? Это просто смешно. В толпе только один человек не был удивлен. Это была Хина. Она глубоко вздохнула, а ее глаза вспыхнули. Она догадалась, что случилось. «Тихо — Тихо! — громко крикнул адмирал, увидев, что ситуация выходит из-под контроля. Его голос прогремел как гром, мгновенно заставив всех новобранцев заткнуться. Тем не менее, в глазах некоторых была подозрительность. Они не могли поверить таким результатам. Адмирал, обратив внимание на новобранцев, слегка улыбнулся в своем сердце. Он выглядел серьезным, но на самом деле, когда он впервые посмотрел результаты, он тоже не мог успокоиться. «Вторая хина!» После этих слов... В глазах новобранцев появилось удивление. Они не могли поверить в это. «Хина набрала больше очков, чем Дрейк? Хотя Хина сильна, но... Больше Дрейка? Это невозможно, верно?» На лицах новобранцев застыло непередаваемое выражение. В пятой группе, помимо Дрейка, была также и Хина. И то, что она набрала больше очков, было возможно. Но как бы... Кто занял первое место? Всем новобранцам пришло в голову одно имя, которого не было в списке. Но затем они отвергли эту мысль. «Успокойтесь!» Адмирал снова с серьезным видом посмотрел на новобранцев. И на площадь вновь опустилась тишина. «Первое место — Лоя!» «Тишина. Мертвая тишина. Было так тихо, что если бы вы уронили булавку...» то смогли бы услышать, как она падает на землю. Все новобранцы смотрели друг на друга. Они думали, что им послышалось, и хотели подтвердить это. В следующий момент площадь, наконец, вспыхнула негодованием и не могла успокоиться. «Что за дерьмовая шутка? Что это за рейтинг такой? Первое место занял я Самый слабый новичок? Даже если он племянник вице-адмирала Гарпа?» «Это не санкционированное вмешательство в результаты!» «Это уже слишком!» Почти все новобранцы были возмущены. Лоя использовал свое родство с вице-адмиралом. Если бы он получил четвертое или третье место, пусть даже второе, они смогли бы это принять. Но первое — это перебор. Они считают новобранцев идиотами? Лоя был последним в любом упражнении. А в этой оценке он занял первое место. «Успокойтесь! Здесь нет ошибки! Успокойтесь!» Адмирал ожидал этого, но все еще пытался их успокоить. Но на этот раз многие новобранцы в гневе начали предъявлять свои обвинения генералу. «Кто поставил его на первое место? Этот лоя получил свое место благодаря родству с вице-адмиралом Гарпом! А вы закрываете на это глаза! Словно ничего и не было! А теперь хотите нас заткнуть!» Услышав эти слова, адмирал разозлился и взревел. Вся площадь задрожала, словно началось землетрясение, а у всех новобранцев заболели уши. Наконец, площадь немного успокоилась. — Вы смеете говорить такое старшему по званию? Те, кто сказал это, быстро вышли вперед! Кас сердито посмотрел на группу новобранцев, но на этот раз никто не ответил. Все смотрели друг на друга, но никто не вышел. Хотя все они были злы, новобранцы знали, что если они выйдут, это приведет к непредвиденным последствиям. Касс увидел, что никто так и не вышел. Он не собирался настаивать на этом. Поэтому он громко сказал. «Вы сомневаетесь в подлинности этого рейтинга?» Новобранцы молчали, но их глаза говорили за них. «Что ж...» «Тогда позвольте мне сообщить вам, что по некоторым причинам попадание в элитный лагерь не зависит от оценки. Однако, через месяц пройдет соревнование. Попадание в элитный лагерь зависит от этого соревнования. Эта оценка была основана на сражении, но это в итоге ни к чему не привело. Так что у вас месяц на подготовку!» После слов Касса, новобранцы наконец успокоились. Дрейк нахмурился, но затем его лицо снова обрело спокойствие. Соревнования на основе оценки? Человек против человека, а за всем будут наблюдать новобранцы, и подтасовывать результаты не получится. В этом соревновании мы узнаем, кто здесь сильнейший. Успокоились? Отдохните! А завтра приходите на тренировку! После этого, увидев, что новобранцы спокойны, Каз ушел. После того, как Касс ушел, площадь все еще была погружена в тишину. Все новобранцы переглянулись и, наконец, расслабились. Не ожидал, что через месяц устроят еще одно соревнование. Из-за несчастного результата они не могли не организовать это соревнование. Я уверен, что этот парень ничего не сможет без возможности подтасовать результаты. Новобранцы продолжали разговаривать, усмехаясь. Хина слушала новобранцев. Она не рассердилась, но уголки ее губ поднялись в улыбке а в глазах вспыхнул свет. «Это соревнование будет интересным!» Кино будет с нетерпением его ждать. В ее голове появился луя, управляющий огнем, а позади него было чудовищное море пламени. Ее улыбка стала еще шире. «Конец 18 главы», — озвучил Максвелл, Специально для сайта RULAID.RU Услышимся. Божественная система духа. Глава 19. Основы владения мечом. Озвучил максвел Специально для сайта RULAID.RU Приятного прослушивания. После окончания оценки Лоя вернулся во внутренний двор. Его не интересовали результаты или рейтинг. Не то чтобы он совершенно безразлично относился к славе и удаче, но он уже мог догадываться о своих результатах. Кроме того, это было лишь обычное испытание лагеря, не стоило об этом беспокоиться. В это время Лоя сидел со скрещенными ногами с Ханацуки на колени. На этот раз на соревновании Лоя был неудержим. Он убил больше всего монстров, но он не позволял всему этому вскружить себе голову. Он смог так много продемонстрировать, потому что окружение идеально подходило для его способностей. Если бы он сражался на открытом пространстве, он бы не смог показать многого. Конечно, он не был расстроен, но в своем сердце он беспокоился о своей силе. Например, у него не было особых техник, а его владение мечом ограничивалось лишь взмахами мечом вокруг себя, используя огонь. Обычные пираты не станут проблемой, Однако, если он столкнется с сильным противником, тот сможет легко избежать пламени. Техники очень важны. Вся моя сила заключается в пламени. Также у меня есть лишь две техники. Сделал вывод Луя, вспомнив испытание. Сожжение. Базовый взмах, создающий пламя. Огненный меч-факел. Это наполовину атакующая и наполовину оборонительная техника. Она создает пламя вокруг него и не дает врагу сбежать или провести атаку. Суть в том, что сожжение выдавало большой урон, но от этого удара было легко уклониться. А факел был сильной способностью блокирования противника, но был не особо силен. В общем, обе техники имели как достоинства, так и недостатки. Другие техники можно рассматривать как разветвление этих двух способностей, вроде пламенной бомбы и прочего. Кроме этих двух техник, использующих его способность создания пламени, у него не было ни одной другой. поскольку он совершенно не обучен владению мечом. Я убил столько монстров только благодаря тому, что испытание проходило в лесу, но мне все еще необходимы боевые техники, и я должен выучить их как можно скорее. Этот месяц тренировок был направлен на улучшение его физической силы, и гап не показывал ему боевых приемов. Но теперь ему не нужно тратить время на физическую подготовку, и он может использовать его, чтобы увеличить свою боевую мощь и владение мечом. Затем в его голове появилась мысль, и он почувствовал себя беспомощным. «Мне ведь нужно тренироваться с кем-то в бою, а Гарп не сможет контролировать свою силу». Чем больше он думал об этом, тем более безысходной казалась ему эта ситуация. Надо подумать. Но я пытался придумать вариант, который избавил бы его подобного, когда в дверь его комнату неожиданно распахнулась. «Гарп, пожалуйста, не входи без стука!» Лоя посмотрел на Гарпа, который вошел в его комнату, не подозревая, что племянник размышляет о том, как от него отмазаться. «Лучше всего начать тренировки как можно скорее». Лоя беспомощно посмотрел на Гарпа и спросил. «Что? Это так важно?» Гарп скрестил руки на груди и произнес. «Я хотел тебя удивить». Лоя чуть не упал. К счастью, он привык к закидонам Гарпа. «Количество твоих очков было возмутительным». А твои действия повлияли на результаты испытания и многие другие вещи. Поэтому новобранцев не будут оценивать по результатам этого испытания. И после него никто не попадет в элитный лагерь». гарп стоящий перед Луя, продолжил. «Через месяц будут проводить соревнования, основанные на сражениях новобранцев». Луя уже был учеником Зеда, являясь племянником гарпа Поэтому он не волновался об этом отборе элиты. Сказав это... Гарб почесал затылок, словно забыл что-то сказать. «Что? Ещё что-то случилось?» Гарб засунул руку в карман и вытащил оттуда книгу, бросив её Луя. «Это тебе!» Луя не волновала соревнования, поэтому он почти потерял интерес к разговору. Внезапно Гарб бросил ему книгу, его глаза вспыхнули. Луя усмехнулся. гарп увидел, что Луя поспешно поймал книгу. Поэтому он улыбнулся и, развернувшись, покинул комнату Лоя. Лоя поймал неизвестную книгу. Он подумал о том, что Гарб хотел его удивить. Неужели сюрприз эта книга? Это действительно сюрприз. Эта книга была составлена после просмотра всех пособий, связанных с искусством меча в Морском Дозоре. Это была эссенция навыков мечника. Это, вероятно, одна из секретных книг коллекции Дозора. Даже сильный мечник мог понять лишь часть представленной в нем информации. Сам Гарп не был мечником, но это не значит, что он не мог изучить эту книгу. С его положения в морском дозоре он мог получить доступ к любой информации. И эта информация – то, что сейчас нужно Лоя. Лоя хотел овладеть искусством меча, чтобы стать сильнее и использовать больше огня, а также усилить свой меч души. Эта книга была эссенцией искусства меча. Здесь были очень сильные техники, которые Луя пока не мог использовать. Луя пропустил то, что знал, и перешел к той части, которая ему сейчас нужна больше всего. Луя сейчас можно рассматривать лишь как среднего мечника, несмотря на дополнительный урон от огня. Его нельзя назвать настоящим мастером меча. Книга описывала разницу между мечником и мастером меча. Мастер меча... Это в первую очередь состояние разума. Мечник, что хочет стать Мастером Меча, должен достичь базового состояния Мастера Меча – Ритм Всего. В оригинальной истории Ритм Всего показали в сражении Зоро и Даза Бонса, использующего Супа Супа Нуми. Зоро смог победить только достигнув этого состояния. Мастер Меча мог разрезать сталь даже ржавым мечом, что было невозможно для обычного мечника. Конец 19 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Услышимся. Божественная система духа. Глава 20. Мастерство. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. Луя мог легко вспомнить сюжет оригинальной истории, но для того, чтобы понять, как использовать ритм всего ему пришлось бы потратить много энергии. Однако, эта книга содержит эссенцию искусства меча и поясняет состояние ритм всего. Словосочетание «ритм всего» звучит слишком сложно. Но если использовать другое слово, чтобы описать это состояние и сделать его проще, это будет сосредоточенность. Да, все достаточно просто. Но даже если это звучит просто, на практике все гораздо сложнее. Обычному человеку очень трудно сосредоточиться на чем-то одном, не отвлекаясь ни на что другое. Но когда человек мог это сделать, у него появлялось совсем другое ощущение. Так называемый «ритм всего». В состоянии абсолютного сосредоточения на мече и абсолютном сосредоточении на объекте разреза при одной и той же силе удара будет проявляться разная сила воздействия. Лоя взглянул на меч, вспомнив слова из книги. В книге была собрана информация из всех книг об искусстве меча морского дозора. Здесь должно быть множество людей, которые прочитали и поняли, что все достаточно просто. Но понять и достичь разные вещи, так как сосредоточиться, не отвлекаясь ни на что, невероятно трудно. Многие мечники лишь после нескольких лет или даже десятилетий непрерывного обучения смогли наконец войти в это состояние. Достичь состояния стало непреодолимой преградой на пути бесчисленного количества мечников. Сосредоточенность? Лоя посмотрел в книгу и перечитал метод достижения состояния ритм всего. Закрыв глаза, он отложил книгу в сторону. В общем, большинству мечников нужно постоянно размахивать мечом до тех пор, пока они не смогут сосредоточиться на нем, не отвлекаясь ни на что другое. Но Лоя чувствовал, что это не обязательно. Нужна сосредоточенность в сердце. Лоя закрыл глаза и начал успокаивать свое дыхание и мысль Лоя отличался от обычных людей, ведь он умер, а затем пришел в этот мир. Его душа, можно сказать, намного сильнее обычных душ. Благодаря этой силе он мог быстро достичь этого состояния и успокоить свои мысли. Сперва Лоя попытался выбросить все мысли из головы. Но все же столкнулся с множеством трудностей, так как они продолжали появляться и отвлекать его. Но Луя со временем заставил их исчезнуть. Он не знал, когда это началось, но его сердце начало сосредотачиваться. В молчании Луя открыл глаза. Можно было увидеть его ясный взор. Он совершенно ни на что не отвлекался. Всё, что находилось между небом и землёй, молчал. Единственное, что он мог услышать, это биение своего сердца. Это очень странное состояние. Это не переставало удивлять, поскольку он мог чётко наблюдать за своим окружением и полностью осознавать, что делал. Но в его голове не было каких-то сложных мыслей. Это состояние сосредоточенного сердца? Войдя в это состояние, сердце Лоя наполнилось удивлением. Но вскоре он успокоился. Лоя попытался сконцентрироваться на ближайших объектах. Ощущение было слабым, но он мог услышать стол, стулья, чашки и глубокое дыхание. «Что это за состояние?» Лоя внезапно усомнился. Ведь это состояние и описанное были похожи лишь отчасти. В его сердце возникло чувство понимания. Это состояние относится к области Мастера Меча. Оно дает пользователю чувство власти. Это показывает, что он вступил на первый уровень становления Мастера Меча. Сосредоточенность. Лоя перевел взгляд на свой меч. Он мягко вытащил Ханацуки, а затем взял лист бумаги и подбросил его в воздух. Если я хочу, чтобы меч что-то разрезал, то он разрежет это. Если я не хочу, чтобы меч что-то разрезал, тогда он этого не разрежет. Попробуй Разум Луя сосредоточился на клочке бумаги, взмывающем воздух. В следующее мгновение Лоя резко махнул рукой, и в воздухе раздался звук столкновения острого меча с бумагой. Бумага не была разрезана. Разрезать лист бумаги, естественно, очень просто, но он хотел нанести удар, не разрезав его. Это оно! Увидев, как его меч коснулся бумаги и не повредил его, глаза луя вспыхнули, и он вышел из состояния сосредоточенности. Так просто? Лоя вернул меч в ножны и, посмотрев на лист бумаги, покачал головой Нет, я был в совершенно спокойном месте, поэтому я смог войти в это состояние. Но поддерживать это состояние во время битвы будет непросто. Думая об этом, глаза Луя просветлели. Его способ вытеснить мысли с помощью силы души сработал. Желающим постичь это состояние, как правило, придется тренироваться днями напролет, пока они не смогут постепенно стать единым с мечом. И, наконец, достичь этого состояния и контролировать его. Другой метод – это тот, который использовал Луя. Этот метод был указан в книге, но большинство людей не могли его использовать. Но я мог использовать этот метод. Дальше нужно попытаться войти в это состояние по своей воле в любом месте. Тогда оно будет стабильным. Это все еще достаточно просто. Конец двадцатой главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Услышимся!